Глава 286. Я буду готов. Не говори ерунды. Командующий 10-м батальоном демонической армии разрушения, гигантская ледышка Мелохинне фыркнула на сообщение подчинённого. Тибет-то был украден? Тибет-то это мир, который никогда не подвергался нападениям прежде. Как они туда вообще попали? Какой-то лидер начал действовать самостоятельно? Тогда наш бог должен быть задействован. Всё не так. Подчинённый проговорил дрожащим голосом юль с земли! Он начал действовать!» «Он действительно стал пятым классом? Или что-то такое?» Голос Мелухинны дрожал, когда она говорила эти слова. «Рождение пятого бога!» «Если это было правдой, она не должна была воспринимать это легкомысленно!» «Я не знаю, но те, кто защищал Тибетту, были уничтожены, а мир украден!» «Когда подкрепление прибыло, они уже ушли, и мы смогли вернуть мир назад!» «Но, как вы уже поняли, силы фракции были уничтожены!» Она была шокирована не только тем, что враги смогли украсть мир. Они потеряли множество своих сил и даже были отброшены на короткое время. Пусть сейчас мир снова был под их контролем, но уничтоженные силы быстро не восстановятся. «Те, кто могут войти в неизвестные миры, как минимум лидеры фракций. Это самое прямое доказательство того, что он стал богом. Чёрт возьми, мне стыдно признавать, что я пыталась завлечь его в нашу фракцию». Милахин накричала, вставая. Перед ней группа монстров из Дара сражалась в воздухе с падшими ангелами. Демоническая армия разрушения прямо в этот момент вела войну с падшими ангелами в их мире. Об этом мире у них уже была информация. Если бы лидер Дара не активизировался, они не смогли бы вторгнуться в миры, где прятались падшие ангелы. «Может, наш лорд будет действовать быстрее, чем мы ожидаем?» «Юльхан, я определённо убью тебя!» Она цокнула языком и прыгнула ударяя ногой в землю. Мана вокруг неё замёрзла и подбросила её в воздух. Куда бы она ни отправилась, мана вокруг неё замерзала. «Отвратительные вороны! Я покрашу всех вас в белый цвет!» Рёв Великанши заставил мир кричать. Тот, кто откликнулся на её зов, был стражем этого мира. Седьмое крыло ослепительного света — Филайер. «Жалкое чудовище! Тупой захватчик! Филайер будет судить тебя!» «Ха-ха! Попробуй!» В воздухе столкнулись Великанша и падший ангел. Кулак монстра, который мог заморозить сам мир, был мягко отклонён тремя парами чёрных крыльев. Мана филоера собралась на кончике крыльев, сжалась и выстрелила. «Мелкие трюки!» Великанша только что получила удар копьём в голову, но атаковала дальше. Она очень гордилась своим крепким телом. Даже если бы оно сломалось в середине боя, она могла его восстановить на неопределённый срок. Сила разрушения дара шла от безрассудного отношения, и безмерной жизненной силы. «Попробуй заблокировать это своими вороньими пёрышками!» «Как пожелаешь ты, грёбанный кусок ль...» «Да?» Филайер на мгновение остановился, когда попытался использовать великую магию, чтобы противостоять атаке Мелохинны. Мана, что была в его теле, внезапно исчезла, и магия прервалась. Мелохинна была не глупа, чтобы упустить такую возможность. Кулак, содержащий в себе силы льда, без колебания атаковал Филайерра, оторвав ему половину крыльев. «Хи, тебе бы лучше начать изучать магию с нуля». «Ка? Как такое может быть? Как? Почему моя мана?» филаер который потерял половину крыльев, из-за критической ошибки отлетел назад. Милохинны прекрасно знала, почему он ослаблен. «Похоже, этот парень пытается сделать все фракции своими врагами». «Хе-хе, так весело, он такой интересный парень». «Парень? Не говори мне, что это!» Наконец филаер понял, что случилось, и попытался отступить. Но Милахинна не позволила ему этого сделать. Она потеряла бы гордость Дара, если бы упустила такую возможность. Убить высшего из вражеской фракции. Эта война станет очень интересной благодаря ему. Похоже, мне нужно ответить ему тем же. Не может быть! Это низшее существо! Значит, пятая фракция действительно появилась! Надо сообщить лорду! Не говори глупостей, и Если ты не сосредоточишься на бою со мной, тогда твоя шея отлетит очень далеко. Милахинна закричала. Филеер захватил губу и снова попытался использовать ману, чтобы сражаться с ней. Тем не менее, бесчисленные вопросы плавали в его голове на данный момент. «Почему лорд приказал просто наблюдать за таким опасным парнем? Нам нужно разорвать его!» Речь шла о приказе Верховного Существа Фракции, которая была непосредственно дана всем командирам батальона Армии Слепительного Света. Неудивительно, что он проявил интерес к нему. Вот только проблема была в том, что нельзя было оставлять его в покое, поскольку он сеет хаос во всех мирах. «Но самый неприятный факт в том, что...» Филайер стиснул зубы, уклоняясь от ледяных кулаков Мелохинны. «Этот парень Юльхан «Где он, чёрт возьми?» «Он уже исчез. Он всё ещё низшее существо». «И? Тот, кто находится под защитой Армии Небес, осмелился это сделать?» «Боже мой, этот мир превратился в хаос!» Члены всех четырёх фракций, которые сражались, наконец-то поняли, что делал Юльхан после того, как он карал их высший мир. Он прекрасно знал, чем занимаются высшие существа, и безрассудно пользовался этим. «Он одновременно снижает силы каждой фракции! Простое низшее существо! Это уже не в сфере людей!» В другом мире, принадлежащем Армии Небес, наша группа встретила сильного противника. Юльхан пожал плечами, глядя на орущего седьмого класса Архангела Рамиэля. «Кто-нибудь видел правило, что низшие существа не могут выступать против высших? Дайте мне их почитать, и тогда поиграем по новым правилам». «Обычно так кто вспоминает про правила, плохой парень». «Ну, Юльхан ведь и есть плохой парень, так?» «Вы девчонки!» Рамиель, который потерял дар речи на ответ Юльхана, увидел, что Льера и арта шепчутся друг с другом. Искры вокруг него показывали его ярость. «Почему вы стоите на его стороне? Как вы, кто был на стороне Армии Небес в течение многих лет, можете наставлять оружие на ангелов?» «Я тоже считаю, что это удручает. Я бы предпочла не делать этого». Льера честно ответила а затем её слова показали твёрдость убеждений. «Но я уже знала, что буду заражаться с ангелами, когда вставала на сторону Ильхана». «Почему?» «Естественно, потому что Небесная Армия не допустит существования Пятого». Эрта закончила за неё. Она немного улыбалась. «Пятого? Пятого!» Рамиель фыркнул, услышав это слово. «Я знаю, на что он способен. Но Пятым? Ты считаешь, что мир высших так прост? Ладно. Вот почему вы, девчонки, стоите с ним рядом». «Вы думаете, он станет пятым?» «Из того, что я вижу, он уже догадывался об этом. рамигель ты такой же высокомерный, как и всегда». «Да, мы не признаем другого бога, кроме нашего лорда. Это путь ереси. И это путь, который недопустим для любого». Рамиль закричал в ярости. Мана, которая была в высшем мире, втянулась в него и превратилась в свет. Эта сцена была поразительной и ужасающей. «О боже, это выглядит опасно. Похоже, он привлекает силы этого мира. Эти мышцы...» Хелиена почувствовала, что должна выступить и шагнула вперёд. Но Юльхан схватил её за плечо, не остановил. Она с удивлением повернулась. Он улыбнулся. «Как ты думаешь, пришёл бы я сюда, не зная, что он будет тут?» «Дорогой». Поняв, о чём он думал, Хелиена открыла широко глаза. Юльхан кивнул, указывая, что ей более не нужно говорить. «Я собираюсь разиться с Архангелом седьмого класса». «Дорогой». Независимо от того, насколько демоническая армия разрушения любила эти самые разрушения, И страдания они не сделали бы того что Юльхан намеревался сделать он шел против седьмого класса который сражался на передовой линии будучи лишь низшим существом мне не хватает хроника об армии небес я избегал столкновения с ними потому что это эльера были рядом с ними ничего удивительного но я не хочу более продолжать так жить сражаться просто потому что ему нужны хроники он пришел сюда разыскивая седьмой класс для этого хильена хикнула поскольку поняла что Юльхан был честен Сейчас для неё был самый счастливый момент. Человек, которого она схватила, был лучше всех. «Дорогой, может тебе лучше присоединиться к демонической армии разрушения? Хе-хе, так круто. Я снова поражаюсь тебе». «Не смей трогать моего любимого!» Льера закричала в гневе, но Хильенна просто фыркнула. Юльхан шагнул вперёд, оглядываясь на своих спутников, которые были позади. Он собирался сразиться с седьмым классом, но он шёл не один в битву. «Юмир, думаю, мне понадобится твоя помощь». «Я ждал этого папа!» Ты думаешь, что сможешь выйти за пределы низшего существа просто потому, что у тебя есть дракон? Что ж, посмотрим. Юльхан ответил резким голосом и прыгнул на Юмира, который уже был в форме дракона. Юмир бесстрашно двинулся вперед и столкнулся с аромьелем, который излучал гром и молнию из тела. Уф! М -м -м. Синхронизация была настолько глубокой, что они даже одновременно дышали. Душа огня, которая покрывала кожу Юльхана, и тело человека-дракона, которое было сверху, сформировала тело дракона огня, дышала с Юльханом и увеличивала его силу. «Давай же сразимся!» Дракон огня, который просыпался глубоко внутри тела и души Юльхана, взревел. Выражение рамеля изменилось, после того, как он почувствовал фрагмент силы Юльхана. Тот, кто всегда смотрел на него высокомерно, застыл, размышляя о том, что... «А если...» «Как ты можешь прятать только мощи в этом теле? Как может быть нише существо?» но теперь ты сможешь ответить сам на свой вопрос». Юлькан ухмыльнулся и поднял копье. Это было копье из чистого пламени. Увидев пасть дракона на конце, Ромиэль расширил глаза от удивления. Возможно, возможно, он уже… «Я не могу принять этого!» «Сражайся со мной, Архангел!» Началась битва между двумя монстрами. Глава 287. «Я буду готов». Собрав большую часть маны, которая заполняла мир, Ромиэль превратил ее в копье молнии и бросил. Мало того, что она была чрезвычайно сильна, если бы Юльхан уклонился, она попала бы в его спутников в летающей крепости. Это атака, которая заставила его принять решение, и оно было чрезвычайно быстрым. Он заставил просто уклониться Юмира, поднимаясь вверх. «Глупость, твои товарищи!» «Что?» Тут же появился барьер, защищающий летающую крепость, который защитил от удара. Барьер был покрыт металлической броней килотукки, и был не настолько слаб, чтобы его можно было пробить обычной атакой седьмого класса. Барьер даже поглотил ману внутри атаки, чтобы восстановиться. Какого чёрта? Увидев барьер, сделанный человеком, который смог заблокировать его атаку молнией, Рэмьель был ошеломлён мгновением. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что Юльхан и Юмир исчезли. Что? Он потерял следы низшего существа, который был прямо перед ним. Дело не в том, что они были в сокрытии изначально. Но он потерял их, когда был так зол. Рамиэль не мог понять ситуации, но он не был бы Архангелом седьмого класса, если бы сразу же не среагировал. Он наполнил крылья молнией, чтобы полностью заполнить свое тело. Его движения были быстрыми, как и ожидалось от 7 класса. Сразу после этого Юльхан атаковал. Критический удар! Атака, содержащая огромное количество маны, попала точно в его крылья. Словно ожидая этого момента, Он выстрелил молнией, развернув все три пары крыльев. Это наказание за твое высокомерие. Физическая сила, мана, а также резкость были возвращены целиком. Удар даже содержал высокоплотную молнию рамелия. Взять атаку противника и вернуть, добавляя собственную силу. Это было ни что иное, как умение высшего уровня, которое может использовать лишь горстка высших существ. Контрудар. Сдохни, смертный. Поди, поди о собственного высокомерия. Если бы Юльхан был поражен этим, даже он не смог бы избежать смертельного удара, независимо от того, насколько высока была защита. У атаки, содержащей молнию, была невероятная мощь. Тем не менее, идеальное время контратаки не вызвало никакого ответа. Он умер от единственного удара? Ремель поднял голову в замешательстве и… КРИТИЧЕСКИЙ УДАР, КРИТИЧЕСКИЙ УДАР, КРИТИЧЕСКИЙ… Серебряно-белая кровь начала хлестать из его левой руки а пара крыев были отрублены. Отрезанные чаще исчезли, помешав ему прикрепить их обратно. Из-за боли потери 30% тела, он впал в панику, из-за того, что контрудар потерпел неудачу. Хотя до этого такого не было. Он поспешно испустил ману, чтобы сбалансировать свое тело, и искал Юэльхана. «Эй!» «Ты!» Он стоял прямо перед Ромеелем. «Умение Копье Невидимой Траектории стало 99-м уровнем». Вы выполнили еще одно условие для приобретения навыка «Контрудар». Умение «Контрудар» будет приобретено после выполнения еще одного условия. Текст, появившийся на сетчатке Юльхана, подразумевал две вещи. Не так долго осталось до того, как он приобретет уровень «Мастер» в передовом умении. И не так много времени осталось, пока он приобретет сверхсильный навык «Контрудар», которым Архангел только что пользовался. Честно говоря, Юльхан... Думал, что он уже стал настолько сильным, насколько это вообще возможно. Но казалось, что все еще есть путь развития. Он снова посмотрел на свое высокомерие. «Так это и есть контрудар?» «Спасибо, что показал мне его. Я не смогу показать это тебе сейчас. Но постараюсь изучить этот навык в будущем». «Ты!» Отвечая с улыбкой, руки Юли Хана сжали пылающее копье, которое ревело огнем из открытой пасти. Поскольку атака была внезапной, у Архангела не было времени активировать контрудар. Копьё попало Ромеэлю в шею. Критический удар. Умение великое космическое разрезание копьём стало 89 уровня. Серебристо-белая кровь снова показалась в воздухе. Глаза Юльхана сверкнули. А Ромеель поднял голову, защищая оставшуюся часть крыльев самого себя. Молния, сверкающая синим цветом, выглядела пугающей. Но была уже не такой, как прежде. Как ты это сделал? Когда ты стал воином-волшебником? Нужно ли классифицировать атаки? Твой процесс мышления пришёл из 90-х годов. В 90-х годах злодеи в манге очень любили ныть. Ильхан сделал Ромееля злодеем. Но, как он и сказал, выглядит это так, будто Ромеель ноет. Эй, девчонки! Атака Юльхана была копьём неистовой траектории. Шокирующим аспектом этой техники было то, что он мог создавать траекторию, которая была физически и логически невозможна от того места, где он находится. Умение со временем выросло в еще более шокирующее, поскольку он испытал на себе магию искажения пространства и времени, привыкая к потоку и узору. Способности этой техники были в том, что он мог ударить одновременно с нескольких направлений. В этот раз при нанесении удара он использовал умение, затем увидел, как Ромеяль активировал свое умение и перенаправил 10 остальных ударов, нанеся критические удары. Это была техника, которую можно было сделать только тогда когда вы полностью сможете прочитать врага. Но это являлось и умением, которое превосходило границы пространства и времени. Неудивительно, что враг посчитал это магией. В конце концов, это были какие-то принципы магии. Не говори мне, что у тебя есть сила манипуляции времени! Ха -ха, я удивителен. Безусловно, он едва мог смешать просветление, которое получил от опыта магии замедления Земли, и атаки копьем. Вот только если бы враг понял это, ничего хорошего бы не вышло. Юльхан показал непринужденность, чтобы враг еще больше испугался. Если бы было соревнование по хвастовству, он бы занял первое место среди всех вселенных. Конечно, это при условии, что они вообще бы смогли его найти. «Папа потрясающий!» Движения Юмира стали проворнее. «Я думаю, ты можешь летать еще быстрее». «Я стала летать намного быстрее, поскольку много тренировался на Земле». Пусть это было непреднамеренно, магия замедления оказала большую помощь в том, чтобы Юльхан и остальные стали сильнее. Противостоя магии замедления временем они проходили тренировки и не только Юльхан, но и Юмир стал сильнее. Отец и сын могли сразиться с архангелом седьмого класса, не будучи оттесненными. «Быстрее!» «Да, ты быстро «Почему бы тебе не попробовать двигаться вот так?» Рамель отчаянно создал из маны молнию, когда почувствовал, что ситуация не лучшая, и он может даже проиграть низшему существу. Как бы он не был ослаблен, молния, которой он атаковал, обладала достаточной силой, чтобы пробить броню. «Почему бы тебе не уклониться от этого? И от этого? Это наказание посланника Бога!» «Юмир, ты можешь это сделать?» «Да, я могу!» Юльхан столкнулся с молнией лицом к лицу и спокойно спросил Юмира, который ответил ему таким же голосом. Эти двое были глубоко синхронизированы друг с другом и разделяли не только сознание, но и ману, обращая внимание на чувства. Движения Юмиры, которые начали уклоняться от молнии, стали еще быстрее. «Как? Вы двое? Как?» Пусть они были связаны как дракон и наездник, это было невозможно изначально. Это было возможным лишь потому, что Юльхан обучился и поднял силы дракона в самом себе, через колыбель небес. К тому же они усилили чувство за пределы, так как впервые сражались против такого стильного противника. «Ух, так освежает!» «Ага, это так освежает!» Энергия Драконов и Огня в его сердце начала биться в тот момент, когда он вошел в битву и полностью синхронизировался с Юмиром. Это был настоящий резонанс. Резонанс, который он мог ощутить только в Колыбели Чудес. До этого момента. Такой резонанс был между Юлиханом, Юмиром и телом Дракона Огня посередине. Резонанс неуклонно возрастал, сжимая и усиляя их энергию. Даже мана в этом высшем мире, которая должна была повиноваться Рамиэлю, не могла противостоять подавляющей силе всасывания и отправилась прямиком к ним, превратившись в энергию драконов и пламени из энергии небес. Естественно, молния Рамиеля становилась все слабее и слабее. Ты проклятие! Хм, значит, это был верный путь. Это горячо, папа. Этой энергии становится все больше. Врожденный атрибут Юмира был ветер. С другой стороны, энергия Юльхана была искусной манипуляцией огнем. К счастью, эти две имели хорошую близость атрибутов. И Юмир усилил тело, обернув его в пламя которую сделал Юльхан. Он стал еще сильнее. Снаружи они выглядели как один гигантский огненный шар. Я думаю, мы сможем это сделать. Да, я думаю, мы сможем это сделать. Юльхан не нуждался в передаче мысли Юмиру. Они думали вместе. Процесс передачи эмоций был пропущен, и Юмир начал двигаться в соответствии с тем, чего хотел Юльхан. Его движения стали быстрее. Юльхан пытался провести умение контрударом, который Рамель показал ему. «Не думай слишком просто о силе и могуществе небес!» Пришло время. Рамиль дошел до предела, наблюдая за тем, как отец и сын проворно уклонились от его атак. И забрал больше маны, чем мог контролировать. Молния от его руки поднялась в небеса. И в следующий момент все небо озарилось тинем. Он раскрасил весь мир своей мощью, чтобы не допустить кражи силы Юльханом. «Открой глаза и смотри! Это воля небес!» «Небес? Ты уверен?» Юльхан улыбнулся и спросил. «Я не думаю, что твоя кровь чисто белая. Я думаю, что она больше серая, которая пытается выглядеть как белая». «Ты смотришь на меня сверху вниз?» Его голос дрогнул. Юльхан был уверен. Он лизнул кровь ангела и поглотил его хроники. Он изменял свои собственные хроники, чтобы в любой момент перейти в армию слепительного света. Он был предателем. «Это определенно предатель». «Может быть, это была козырная карта предателей, которая действовала против него и ангелов?» «Не может быть. Рамиэль не может быть предателем. Он честный архангел, который служил Богу в прошлом». Льера, готовит к битве в крепости, начала трясти головой, когда услышала слова Юльхана. Эрта тоже спросила Юльхана холодным голосом. «Юльхан, ты человек, который пытается оправдать свои действия?» «Нет, я не пытаюсь убить этого архангела, потому что он предатель». «Так и есть. Всё так и есть». На этот раз ледяной взгляд Эрты был направлен на Рамиеля. «Значит, ты действительно изменник, Рамиель!» «Я нет! Я не предатель! Я желание небес!» Дождь и молнии без разбора начал атаковать. Трепет в мане можно было увидеть, будто это отражало его душевное состояние. Это было очень полезно для того, что собирался сделать Юльхан. «Начнем, Юмир?» «Да, папам Резонанс между двумя был глубоким. Крылья дракона покрытые огнем. И усиленные ветром раскрылись, словно поглощая небеса. Молния, которая лилась с небес на мир, начала окрашиваться в красный свет. Глава 288. Я буду готов. Это... Как человек, обладающий навыком контурдарм, он сразу понял, что происходит. Дождь из молний, который содержал в себе огромное количество маны, собрался в единственное место и превратился в красное пламя. В центре был человек и дракон. Если быть точным, Юльхан использовал даже ману мира чтобы перенаправить всю эту ману. Избавляя врага от маны, изменяя саму ее структуру, просачиваясь в промежутке, заменяя свойства, рассеивая ее и используя подавляющее количество физической и магической стилы, что позволило ему резонировать со всей маной в окружении и изменять поток. Вы приобрели активное умение «Контурудар». Умение правитель измерений стало шестьдесят седьмого уровня. Это был контрудар. Высшее мастерство, которое перенаправит причину и эффект. Такое существо не может существовать. Ну, я не знаю ничего об этом. Когда Юльхан тихо пробормотал красный дождь огня вылился на Рамиэля, который когда-то контратаковал его. Ты смеешь? Только этим? Он стиснул зубы и развернул оставшуюся половину крыльев. Использование контура Дара на сверхмощную атаку сделало её ещё сильнее. За гранью его сферы сил. Это можно было назвать его критической ошибкой, поскольку он использовал такую магию. Критический удар. Щит синевато-белой молнии, пришедший от трёх крыльев, столкнулся с пламенным дождём. И это привело к массовому взрыву. Весь мир задрожал из-за столкновения огромного количества маны. «Не может быть! Когда Ильхан стал таким сильным?» Его мана поднялась, но я чувствую, что при помощи резонанса он использовал и ману Юмира, истинную силу Даркона. Они стали из-за этого сильнее, но даже так... Удивительно, я поражена. Какой безумный контроль может привести к такой атаке? Чувствительность к мане у дорогого отличается от маны, на которую я смотрю. Даже те, кто смотрели, не могли пошевелиться от шока. Из-за взрывов пошли трещины по барьеру, окружающим обе крепости. Мистик использовала ману, чтобы укрепить барьеры, закричала... Хозяин, вы сумасшедший! Контрудар Юльхана еще не окончился. Контрудар осыпался на технику управления силой, которую использовал противник. Это означало только одно. Небо! Мое слово. Небо было окрашено в красный цвет, полоски синей молнии исчезли в красном пламени, и права на мир были насильственно переданы на время Юльхану от небес. Великая магия, которая использовала силу мира, была отражена в полной мере умением контрударом. «Умение правитель измерений стало семидесятым уровнем. Время адаптации к измерению уменьшается, и вы можете высасывать из мира еще больше маны». Юмир вздревел. Юльхан застонал от сильного потока маны, который покрыл его. Но он все еще держал в руке копье. «Эджар, сотрудничай! Помоги мне, вечное пламя!» «Я подчиняюсь приказам лорда». «Да!» Эджар, который полностью подчинялся ему, как умственно, так и физически, И вечный огонь, которая действовала более дружелюбно по отношению к нему, чем другие подчиненные. Полная поддержка со стороны двух душ улучшила контроль над маной Юльхана и Юмира до предела. Он использовал божественную силу, вливая умение в дрожащие руки и закусил губу. Несмотря на то, что ему не нравилась духовность, единственное, что ему оставалось, это вложить в мужество. В конце концов, пламя начало собираться на кончик копья. Умение правителя измерений стало 71 уровнем. Воу. «Так красиво! Я первый раз вижу такой красивый поток маны! Ильхан!» Это была захватывающая сцена. Будто сам мир ему поклонился. Со вспышки маны все исчезло. Сила починилась ему, собравшись в одном месте, не оставив за собой ни единой частицы. «Глупый человек!» Хм. Ромеель произнес слова, которые звучали будто из глубин ада. «Пусть он знал об энергии огня, которая собралась к копью Ильхана!» Ему не удастся уклониться или защититься от этой атаки. Всё, что он сейчас мог, защищаться от огненного дождя. «Как, чёрт возьми, вашу мазь я подоиграл обычному человеку! Твою мать, я запомню это!» Он стиснул зубы и развернул крылья, мгновенно стряхивая ими дождь и продолжая защищаться. Он активировал магию. Она позволяла ему прыгать из измерения в измерение. «Это твоя победа! Я возьму твою голову в следующий раз!» «Нет, не возьмешь». Как только он собрался смыться, Юльхан активировал умение правитель измерений, которое не давало никому не только вторгнуться, но и избежать из мира. Призыв подкрепления или другие возможности могли быть разрешены только главному герою. Он не мог позволить себе лишнего, так как уже слишком много занял экранного времени. «Умение правитель измерений стало 73-м уровнем». «Ты? Как простой смертный может обладать фрагментами силы управления измерениями?» понимая, что его попытка побега потерпела неудачу, прежде чем он начал, Рамель закричал в панике. Губы Юльхана изогнулись в улыбке. Понимая, что его попытка побега потерпела неудачу, прежде чем он начал, Рамель закричал в панике. Губы Юльхана изогнулись в улыбке. Эй, ты не следишь за своей защитой. Что? Если бы он только доверял умению правителя измерений, то даже не начал бы этого боя. Когда Архангел открылся, Юльхан буквально вызвал ад в этом мире. Это было самое большое неизвержение, которое он использовал. Как? Куда убежать? Весь мир был теперь его врагом. Цепи из пламени и души сковали его. Они сдерживали каждое перышко, единственную руку и шею. Сейчас его седьмой класс вообще не имел никакого значения. Ангел с нечетным количеством крыльев, который не был подкреплен миром, больше не имел возможности сражаться с Юльханом. Нишае существо! грёбаное нишае существо! Я убью тебя! Я убью тебя!» Цвет его глаз изменился на тёмно-красный. Они были полны злости, которая была не ангельской. Атмосфера изменилась. Энергия, которую он испускал, тоже. Умение запись ощутила это и уведомило Юльхана. «Ты не можешь! Я Бог может!» «Кто этот Бог, о котором ты болтаешь?» Он использовал пламя на конце копья, подставляя его к ангелу, задавая вопрос. Будто тот был профессором, который сейчас все расскажет своим глупым ученикам. Давай, рассказывай. Ух. <dont jakieśjalate> <peut des associated underline> так смешно. Да, это так смешно. Да, я отвечу на твой вопрос. Он тоже почувствовал это и взорвался смехом. Слова, которые вышли из его рта. Юльхан их уже ожидал. Великий предатель, последний бог. Тот, кто хватил небеса и тот, кто правит адом. «Лорд Сатана!» Как только он призвал, что следовал за правителем, его белые крылья стали чёрными. Это был один из тех редких моментов в истории, когда Архангел погубил себя по своей воле. Вся мана, которую он обладал, перевернулась и сошла с ума. Цель, которая его связывала, мгновенно исчезла. А в том месте, где у него не было крыльев, появилась чёрная туманная энергия. И начало восстановление. Чёрная кровь рассеялась в воздухе, создавая многочисленное волшебное формирование в то время как души и пламя, которые создавали неизвержение, зажигались при контакте с ним. Умение запись стало 88 уровнем. Он действительно был предателем. Пусть и вправду верила Юльхану, но подумать только, это и вправду происходит. Что вообще происходит в Армии Небес? Разве это неплохо? Вы хотели приобрести хроники Архангела, а он превратился в падшего ангела. Пусть Алиера и Эрта были серьезными, на Юну заботило совсем другое. Юльхан покачал головой и отрезал ее слова. «На самом деле, это даже к лучшему. Я смог записать тот момент, когда он превратился в падшего ангела. Так что теперь могу изменить падших ангелов, делая их ангелами. Это можно рассматривать, как покупаешь одно второе в подарок». «Воу! Это возможно?» Это была такая простая аналогия от Юльхана. «Я убью тебя!» «Своей силой одиннадцатого крыла слепительного света!» Он отказался от поддержки мира и стал падшим ангелом в качестве компенсации за восстановление тела. Одиннадцатое крыло ослепительного света. Мана сошла с ума и оттолкнула Ману неизвержение. Цепи, которые пытались связать его, сразу же становились чёрными и исчезали. Причина, по которой он мог использовать больше силы, чем ранее, была в том, что он находился в состоянии пробуждения. Это лишь временная вещь. Он попытается убить тебя, даже пожертвоваться собственной жизнью. И... с такой скорость? Нет, всё кончено. Это его последняя битва. Все дрожали, но только Юльхан был спокоен. Он покосился на свое завершенное пылающее копье и нацелился на лопатки падшего ангела, который все еще изменялся. «Гра... Юль-Хан...» Вот. Он бросил копье при помощи умения «Абсолютная точность». Его копье отправилось напрямую и пробило цепь без затруднения. Это была эффективная атака, которая перекрыла поток черной маны на время. «Сейчас я убью тебя». Критический удар. Рамиель пронзительно закричал и скрутил свое тело. Капли черной крови развеялись в воздухе. Его последние остатки маны были сосредоточены на них. — Я проклинаю! — Проклинешь? — Тебя на смерть! После того, как кровь сделала небольшой круг, черная молния выстрелила из нее прямо в Юльхана. Злобная проклятая аура охватила его. После этой атаки он подумал, что Рамиэль специально дал себя убить, чтобы это сработало. к Пошли со мной в инфернальные глубины ада! Ка!» Это были его последние слова. Голова опустилась вниз с довольной ухмылкой. У него не было ни малейшего беспокойства о том, что Юльхан может не умереть от проклятия. «Вы получили опыт. Вы получили хроники Рамиэля 548 уровня. Умение запись стало 89 уровнем. Умение правитель измерений стало семьдесят седьмым уровнем. Юльхан отбросил доспехи. Черная молния, которая пробила доспех, все еще держалась на нем. Но через какое-то время исчезла в пламени. Он немного улыбнулся. Он был прекрасным до самого конца. Не бросил никаких приманок и ушел как душечка. Его оскорбили даже после смерти. Такой жалкий. юль Юльхан! Юль-Хан! Льера и Эрта, почувствовавшие силу проклятия, в шоке закричали. Его выражение лица было слишком обычным, когда он повернулся к ним. Ага, все кончено. Что насчет проклятия? Я выдержал проклятие Джара. Такое полупроклятие ни за что не смогло бы меня ранить. Юльхан собрал труп Ромьеля и починил мир, который был испорчен из-за битвы, всосав часть маны. Его спутники не знали, как реагировать на то, что Юльхан относился к проклятию, которая всосала всю жизненную силу седьмого класса, как к полупроклятию. И решили помолчать. В любом случае... «Есть парочка раздражающих вещей». Рассматривая хроники, которые он приобрел у Рамиэля, Юльхан почесал голову. Он думал, что «Армия Небес» уже не в нормальном состоянии с того момента, как узнал, что Рамиэль – предатель. Но не знал, что всё будет так плохо. Чем больше он читал хроники рамеля, тем больше вздыхал. «Такое ощущение, что всё происходит с моим ростом. Позвольте мне просто поймать того, кто стоит за этим. И я...» «Что такое, дорогой?» «Такой беспорядок, но я чувствую, что дальше будет ещё больше беспорядка». «Больше, чем сейчас? Почему?» лиера задала ему вопрос. Юльхан немного улыбнулся и коротко ответил. «Кажется, Бог сбежал с небес». Глава 289. Я буду готов. «Что?» лиера была в смятении. Юльхан пожал плечами и повторил свои слова. не говорю, Бог убежал из своего дома». «Откуда?» «С небес». «Куда?» «Я не знаю, поскольку Рамель этого не знал». Кажется, Льера задумалась. Эрта выглядела так, будто уже знала, что такое произойдёт. А Хиллианна просто немного улыбнулась. «С какого момента?» лиера спросила. Вероятно, это был самый важный для неё вопрос. Юльхан почувствовал, что вскоре наступит конец. И это ответил со стороны экспрессии в голосе. «Чуть раньше, чем армия слепительного света сформировалась». «Это было так давно?» Лера закончила кричать. «Это было ещё до того, как я родилась. Скорее всего, даже человечество ещё не появилось на Земле». Похоже, что Бог всё же Бог, поскольку он предсказал, что Армия Небес будет делать всё это в будущем. Нет, может быть, всё этот фальсифицированный матч между высшими? Но это даже ещё удивительнее. «Я не хочу, чтобы ты был удивлён чем-то подобным. О, я чувствую себя идиоткой. Огромной идиоткой. хм Ладно тебе. Я знаю, что ты чувствуешь себя очень плохо». Льера закончила речь на том, что выпустила целый поток слёз в руках Юльхана. Он её прекрасно понимал. К тому же он даже мог понять перебежчиков из Армии Небес. <с. Эрта посмотрела на Льеру ревнивым взглядом, но всё же сдержалась. Бога нет, и поэтому в Армии Небес только предателей если Армия с любительного Света стоит во главе Армии Небес, это ужасает. Но ведь именно Армия Небес попросила Леди Мага и Дорогого создать вратам, которые были бы связаны с Армией любительного света «Если Армия Слепительного Света действительно стоит во главе Армии Небес, то они бы не разрушили самих себя. Может быть, Армия Небес уже давно расколота на две части, только хорошие ангелы не замечали этого. Если так, то какими же глупостями мы занимались? Хе-хе». Вздухи Эрзы стали глубже. Лицо Хильяны смягчилось. «Разве это не интересно? Благодаря этому факту, что врата в мир преисподней были открыты, Армия Слепительного Света получила сильные удар от других фракций». Армия Небес получила время, чтобы немного восстановиться. Если ты посмотришь на это с другой стороны, Армия Небес была спасена дорогим. Это заставляет чувствовать себя неловко». Всё это время юльхан играл в божьих ладонях. И это был бог, который покинул своё место. Хельена с улыбкой начала опровергать его мнение. «Ты ведь уже понимаешь, дорогой, правитель Небесной армении не является всезнающим и всемогущим. Если это так, ему нет необходимости создавать армию и командовать ангелами, и не было бы предателей». И не было бы никаких иных фракций. Поэтому не думай об этом слишком много. Может быть, кто-то предсказал твое рождение и рост. Но никто не знает, каким путем ты будешь идти. Это зависит только от тебя. Так? Да. Должно быть так. Слова Хельены, наверное, были правильными. Ее слова заставили вздохнуть его с облегчением. юльхан оценил ее утешение, которое сейчас ему было необходимо. Он испугался, что его эмоции к ней изменились к лучшему. Королева Сокубов чувствовала себя прекрасно, поскольку смогла добиться хотя бы чего-то. Пусть у неё был максимальный уровень непоколебимого сердца. Словно понимая, о чём он думал, Льер спросила его с немного обеспокоенным взглядом. «И что ты собираешься делать, Юльхан?» «Ну, мне нужно подумать об этом». Юльхан ударил себя по лбу. С того момента, как он убил Рамеля и поглотил его хроники, он уже прекрасно понимал, что ему необходимо было сделать. «Мне необходимо на некоторое время прекратить атаки на Армию Небес». Для начала решим вопрос с армией слепительного света. Услышав, что Юльхан сказал, что он разрешит вопрос целой фракции, Лиера засмеялась. "Юльхан, ты играешь по-крупному. С точки зрения армии Небес и армии слепительного света меня пытаются использовать в качестве инструмента, и я считаю этих двух ужасными. Но с такой скоростью армия небес будет поглощена армией слепительного света. И это не очень хорошо". Глаза Юльхана глубоко впали. Волосы, которые показались из шлема, отросли и излучали тепло. Его волосы являлись огнём из-за эмоций. Это было прямое доказательство того, что он выходил из-за реальность физического тела. Если я сейчас атакую Армию Небес, тогда я сделаю одолжение падшим ангелам. Хотя имена не самые опасные среди фракций. Тогда мы собираемся переоточить атаки на Армию любительного Света? Нет. Если быть точным, мне нужно сначала отыскать всех предателей в армии Небес. Далее будет Армия любительного Света. Дорогой, ты... Хельена увидела уверенность в его глазах и спросила Сузи взгляд. Ты можешь различать предателей небес, прежде чем они раскроются? Да. Так круто! В отличие от Хельена, которая воскликнула, Льера и Эрта в шоке закричали. Как? Просто как? Как такое возможно? Я думаю, что руководители каждой фракции могут различать их. Но это не мое дело. Поскольку я могу это сделать, то просто говорю об этом. Юльхан закончил говорить. Все еще сидя на спине Юмира, они были синхронизированы. Все остальные думали, что они сильно изменились. Я чувствую, что теперь вижу немного дальше. После битвы с Рамиэлем, он чувствовал, что ему осталось совсем немного до высшего существа. Согласно его раздумиям, он достигнет высшего существования и сможет командовать фракцией, когда овладеет умением правитель измерений и запись. Организация подходит мне хуже всего. «Ты не думаешь, что заходишь чуточку дальше, чем надо, сынок?» «Да, думаю, да». Он ответил маме с небольшой улыбкой и осмотрел свои силы в двух крепостях. Затем удовлетворённо кивнул и посмотрел на Канг-Мирайе. «Мисс Мирая, я хочу попросить вас». «А?» Присказав, что он собирается спросить, канг показала изумлённое выражение на лице. «Вы снова хотите разбиться на группы, так? Вы слишком суровы». «Простите. Для убийства предателей нет необходимости в двух крепостях. Пожалуйста, отправляйтесь в иные миры, принадлежащие Дару». Саду заката и армия слепительного света. Я пришлю вам координаты. Я обеспечу вас маршрутом, чтобы вы могли постоянно двигаться. Вы слишком суровы. Вы всегда делаете самые опасные вещи. Глаза Кангмирая были наполнены беспокойством. Юльхан отпустил Льерру, которая все еще была в его объятиях, и пролетел по воздуху к Кангмирайе. Пожалуйста, мне очень это необходимо. А... Он говорил серьезным тоном, держа ее за руку. Кангмирая смодолела в глаза Юльхана, которые пылали красным из-за огромной маны. Как она могла отказаться? Этот человек действительно был злым и подлым. Хорошо, но я разозлюсь, если вы получите травму. Не беспокойтесь обо мне. Мне не причинят вреда. Действительно. Ке-а. Юльхан передал ей хроники в то же время, отвечая на её слова честно. Передача хроник другим, естественно, была частью навыка запись. Кангмирай была удивлена отпечатанными воспоминаниями, но приняла их всем, сжимая челюсть. о «Готова?» «Да. Моя голова немного болит, но... все готово». Хроники не могли быть получены кем угодно. Она смогла принять их, так как уже владала магией измерений. Разумеется, кольцо ранга бог тоже сыграло свою роль в этом. «Хорошо. Спасибо вам». Юльхан вновь сжал ее руку, прежде чем отпустить. Он решил притвориться что не видит разочарованного выражения Кангмирайи, и начал говорить с хельенной которая смотрела на него. «Хильена, пожалуйста, защити их» а Хельена отреагировала. Её глаза улыбались. «Ты покидаешь меня с этими детишками?» «Ты ничего не сможешь сделать, так как всё равно связано со мной навыком правила». «Но разве ты не будешь расстроен?» услышав резкое замечание Хельены, Юэльхан на мгновение замолчал. Прежде чем сказал истинную причину. «Мне нужен кто-то, кто сможет защитить их, если случится что-то непредвиденное». «Хе-хе». «Хм. Ему очень не нравилось Хельена» поскольку она действовала так, будто всё знала о нём. Её теплые глаза всё ещё смотрели на него. Он показал ей язык и отвернулся, но был раздражён, поскольку она выглядела так, будто даже это находило радостным. Лиера, Юмир, отправляемся. Вот так это и должно быть. Есть, папа! Лиера была тем, кому он мог доверять свою жизнь. А Юмир был его партнёром, который должен был стать ответом на пути к высшему существованию. Отныне этих двух будет достаточно. более того, Это могло повлиять на его сокрытие. Но для Лиерры было самым важным то, что она была выбрана в его команду. Бэ. Мэ. Клянусь я, вы имели Дилейтны. Надеюсь, у нее будет геморрой. Вырасти уже. Ты ведешь себя как дитя. Ауч. Юльхан ударил Лиеру по лбу, когда она начала дразнить остальных. И тут же уселся на спину Юмира. Увидимся позже. Связывайтесь с нами чаще. Понял, мама. Он слегка махнул рукой остальным и активировал телепорт юльхан уже отследил предателей через хроники хроникирамелия умение телепорт стало шестьдесят шестым уровнем верия пам это довольно большой мир ты знаешь а значит ты была тут да я много раз здесь была этот мир очень важен так как он прошёл через шестой большой катаклизм не говори мне верно здесь предатель юльхан создал пламенное копье в руке и без колеба не бросил его Копье было так сильно брошено, что оно покинуло поле зрения и полностью исчезло из виду, оставляя лишь текст на сетчатке Юльхана. «Вы получили опыт. Вы получили хроники Митта 366 уровня». «Лады, один готов». Лера была шокирована его бормотанием. «Ты убил его? Простым броском?» «Что ты имеешь в виду под простым?» «Это было брошено в полную силу с применением абсолютной точности». «Я не могу принять этого». Вскоре на другой стороне мира стало шумно. Вероятно, это произошло не только потому, что ангел умер, но и потому, что этот ангел был предателем. У Льеры выступил холодный пот, но предателей необходимо убивать у всех на виду. Даже когда она была ангелом, они всегда так поступали, и поэтому у нее не было возражения в данный момент, когда юль Хан убивал ангелов. «Теперь мы пойдем в другой мир?» «Нет». ответил и снова бросил копье. Он пронзил и сокрушил сердце предателя. Льера застыла на месте. «Так много предателей!» «Просто Юльхан ответил, создавая еще три копья. «Я покажу тебе, что Армия Небес находится в ужасающем положении. Гораздо худшем, чем ты думаешь». Три копья, брошенные из его рук, убили еще трех предателей. В этот момент все ангелы, проживающие в Вереппе, поняли, что неизвестная сущность убивает предателей. «Ха? Просто какого?» «Боже мой!» Предатели трепетали, но они ничего не могли сделать поскольку знали, что на них нападут ангелы, если они сделают что-то странное. Юльхан не допустил ни одного, убив каждого. Мерзкая серая кровь рассеялась в небе. Предатели! Так много предателей! Кто? Кто их наказывает? Это четыре великих архангела? Никому не двигаться с этого момента! Любой, кто двинется, предатель! Корни армии ослепительного света удалялись один за другим. Глава 290. Я буду готов. Если это действительно один из архангелов, ему не нужно было бы прятаться, не так ли? Но даже если не они это делают, нужно ли их остановить? Те, кто умирают, предатели. Ты уверен, что умирают только предатели? Может быть, у него есть магия, которая изменяет хроники во время смерти? Это вообще не имеет смысла. Если такое могущественное существо является нашим врагом, мы ничего не сможем с ним сделать. Мы просто примем смерть. Если ты не предатель, то не нужно бояться смерти. «Я не предатель поэтому я не боюсь между предателями и ангелами существовавшими в высшем мире началась ссора это была довольно смешная сцена для юльхана поскольку он точно знал кто из них кто почему так много предателей среди шестых классов меньше предателей но про остальных нельзя такого сказать как только юльхан проговорил это один из ангелов вышел вперед все будет ясно если я умру смотрите я не предатель если я умру из-за внезапного нападения «Тот, кто убивает в данный момент, враг небес!» Белая кровь рассеялась в воздухе. Это было доказательством того, что он не был плохим ангелом. Другие ангелы, следовавшие за ним, начали наносить себе вред. Белая кровь была там и тут. Это было хуже сортных комедий. Льера закричала. «Это хорошо. Те, кто показал свою кровь, не враги «Нет. Они все врут». Кровь предателя превращается в серую. Но если бы такое было постоянным, разве предателей было бы нелегко вычислить? Например, если кто-то получит травму во время миссии или что-то такое. Армия слепительного света и предатели были не дураками. Они все могли изменить магией, которая маскировала хроники. «Как вы смеете меня обманывать?» «Смотрите, я не... ка -а, а Голова предателя, который с гордостью демонстрировал белую кровь, внезапно взорвалась. И серая кровь забрызгала фонтаном. Это заставило всех ангелов застыть на месте. «Значит, все ангелы... мишени? Их хроники изменяются во время смерти?» «Это вообще не имеет смысла. Но прямо сейчас...» Подозрение распространилось среди ангелов. Обычные ангелы никогда бы не подумали, что они используют магию, которая будет скрывать их хроники. Поэтому неудивительно, что они запаниковали. Лицо Льерры было не такое хорошее. «Ильхан, с такой скоростью...» «Да, я знаю...» поэтому не беспокойся об этом». Юльхан усмехнулся. На этот раз он собрал в общей сложности 8 копий, по четыре в каждой руке, и бросил их с применением умения абсолютной точности. Головы восьми предателей тут же взорвались. Это были именно те, кто доказывал свою невиновность, разрезая запястье. «Отступаем! Это план армии слепительного света! Они атакуют армии небес! Отчёт был донесён до Архангелов. Найти врага! Нам нужно найти и убить врага!» Атмосфера стала выгодной для предателей. Этого ожидали предатели, и чего боялась Ильерра. Юльхан всё ещё улыбался. «Давайте посмотрим, как вы это провернёте». Он активировал навык. Сразу же после этого изменение было заблокировано. Ангелы поняли это, пусть и немного поздно. «Ха! -ха! Я не могу уйти! Мир закрыт!» «Умение правитель измерений стало 78 уровнем». «Как такое может быть?» Действительно ли сверхсильное существо спустилось на этот мир? Тупой! Нет таких, кроме Бога! Мы не можем этого принять!» Ангелы впали в панику. Конечно, предатели были в худшем положении, и юлихан убивал их один за другим. Льера была ожемлена от того, что происходило. «Боже мой! Ильхан, ты... Скольких ты уже убила за столь короткое время?» «Пожалуйста, стань на страже с копьем, Льера!» «Я не могу предотвратить приход седьмого класса!» «Я думаю, что их пока здесь нет, папа!» Чем больше у меня правителей измерений и запись росли, тем больше он мог сделать в том мире, который посещал, а время на применение умения уменьшалось. Когда Юльхан убил стольких предателей в высшем мире Верепп, он мог помешать ангелам шестого класса уйти или выйти из его власти. Умение правителей измерений стало 79 уровнем. Хм. Практика дает отличный эффект. А! Я я не преда! Те, кто кричал о невиновности, начали умирать. Их трупы попадали в инвентарь к Юльхану. Ангелы ничего не могли сделать. Они не могли ни избежать ни найти Юльхана, чтобы сразиться с ним, ни отчитаться перед высшими. И не могли найти предателей. Абсолютно ничего. Т «Тогда нам остается только умереть, вот так!» «Если... если все так, тогда я лучше!» Некоторые ангелы начали показывать нехорошие вибрации. Они сдались и забрались в одном месте. Конечно, ангелы, наблюдая за этим, сразу поняли, что это означает. «Не говорите нам, что вы действительно...» «Теперь я знаю правду. У меня больше нет причин быть верным небесам». «Мы должны были делать всё быстрее. Я отказываюсь быть ангелом». «О, великий лорд Чёрных Крыльев! Пожалуйста, красть наши крылья правдой!» <гарм> «Не смей!» Как только предатели попытались показать свои реальные формы, Юльхан использовал пять траекторий великого космического разрезания копьём которые он использовал при помощи умения копьё невидимой траектории. В итоге они умерли. Умение «Великое космическое разрезание копьём» стало 93-м уровнем. Слова не могут быть сказаны впустую на каких-то там ангелов пятого класса, которые собрались стать падшими ангелами. Это была Вера Юльхана. Они все были предателями. Эта подавляющая сила должна принадлежать существу седьмого класса. Я в этом уверен. Но так предатели могли... ка Однако не все предатели стояли там и затесали среди ангелов. Он отрезал им шеи, из которых лилась густая серая кровь, а их тела падали. Эти ребята были плохими, поскольку пытались остаться с ангелами, когда другие уже показали себя предателями. Поэтому он убивал их двумя копьями. Критический удар. ка Я не хочу умирать здесь! Если вы собираетесь одурачить меня, то покрасьте свои крылья в другой раз в красный, а не в черный. «Я даже не понимаю этой шутки, Ильхан!» Когда Юльхан прекратил бросать копья, все предатели умерли. 40% живущих в мире верепо умерли, а выжившим оставалось дрожать от страха. Через какое-то время, когда не стало копий, они смогли восстановить спокойствие. «Это остановилось! Какое ужасающее нападение!» «Все, кто умер действительно были предателями. Что, если между ними были не только предатели? Ох, насколько же это ужасающе!» «Копья огня!» «Возможно, это сделал он!» «Не говори мне, лорд Михаэль!» Ангелы стёрли кровь предателей, которая была разбрызгана по всему миру при помощи магии, и начали болтать дрожащими голосами. Услышав их разговоры, Юльхан наклонил голову и спросил Лиерру. «Этот Михаэль тот самый, с которым я знаком?» «Да, Архангел Огня и Представитель Бога. Он официальный второй командир Армии Небес. Он совершенно иной силы по сравнению с другими седьмыми классами». И может даже сражаться с правителем армии Слепительного Света. Можно сказать, он практически восьмого класса. Сражение с восьмым классом в теле седьмого класса. Пусть Юльхан мог сражаться с седьмым классом с телом четвертого. Он подумал, ну и что. Если считать, что восьмой класс был практически божеством, это было совершенно иначе. Лиера беспокоилась что Юльхан может подумать о чем-то глупом. И схватила его за руку. «Ильхан, даже ты не сможешь выиграть у него». Поэтому, если ты увидишь его, немедленно уходи. Хорошо? Даже если ты создаешь чудеса невозможные, вещи остаются невозможными. Давай подождем. Хорошо? Не беспокойся об этом, Льера. Он сможет найти их, но не может быть такого, чтобы его нашли первым. юльхан сжал руку и погладил спину Юмира. Спасибо, что на часах, Юмир. Отправляемся в следующий мир. Ага. Чем больше предателей убьет юльхан тем больше хроник он получит о мирах, в которых пребывали предатели. Пока навыки запись и умение телепорт были с ним, предатели, строящие планы внутри Армии Небес, не смогут убежать. Юльхан был условно паук, который танцевал в паутине. у меня телепорт стало шестьдесят девятым уровнем. О, здесь так много предателей. В самом деле? Только 138 из 397 девяносто ангелы. Вы получили опыт. Вы получили. Ха! О, лорд Сатана! Сатана! Так значит, ты предатель! «Ты тоже!» Проходило время, а он безжалостно истреблял предателей. Юльхан уничтожил их более чем в 20 мирах, находящихся под юрисдикцией Армии Небес. Конечно, 80% были пятым классом, но значительное число было и шестого класса. Юльхану все еще не хватало сил, чтобы убивать их одним броском, поэтому иногда не было выбора, кроме как показывать себя и сразиться. «Ты... ты нише существо!» «И что? Низвержение!» Умение низвержения стало шестьдесят восьмым уровнем. Боже мой, это пламя! Как перестанешь пребывать в шоке, подходи ко мне. -а -а! Одетый в тело дракона огня, фигура Юльхана отражалась на спине Юмира, будто он был рыцарем драконом. И никто не думал о человеке Юльхане до того, как приставал перед ним. Конечно, некоторые, увидев за ним Льерру, понимали, но ничего не менялось в любом случае. Прошло большое количество времени. Он был в шестьдесят восьмом мире. Мир был огромнее любого, в котором они пребывали до этого. Это был мир Фейера. Умение Телепорт стало 84-м уровнем. Льера в шоке закричала, распознав мир. Фейера! Это мир, который пребывает перед седьмым большим катаклизмом! Ильхан, это... это... это... это место! Да, это место огромный джекпот. Здесь более тысячи предателей. Вау, даже есть седьмой класс! Ты собираешься снова сражаться? Ты действительно Кьямп? вы получили опыт вы получили опыт вы получили только что М -м -м. произошло кое-что неожиданное пока юльхан убивал предателей, чтобы спровоцировать предателя седьмого класса еще один архангел седьмого класса вошел в мир в этом месте тоже хаос Л лорд рафаэль один из четырех великих архангелов небесной армии рафаэль исцелитель он наконец столкнулся с этим ангелом глава 291. Я буду добиваться. «Кья, это лорд Рафаэль-Сцелитель из четырёх великих архангелов!» Льера закричала, словно девочка старшей школы, которая повстречала мужчину-кумира, которым она восхищалась. Юльхан сразу дал десять очков враждебности этому ангелу и спросил лиеру ворчащим голосом. «Этот парень сильный?» «В исцелении он превосходит на Юну. Я слышала, что он может реанимировать практически любого, кто не мёртв. Что касается физической силы, я не знаю». Я слышала, что он сильнее, чем большинство существ седьмого класса, но я точно не знаю, насколько. Сильнее подавляющей святой девы на Найюны в исцелении и сильнее большинства существ седьмого класса. Как можно быть таким сильным? Если бы у этого парня был здравый смысл, он бы специализировался на чём-то одном. юльхан который не думал о себе, раздумывая над такими вещами, дал ему ещё десять очков враждебности. Льера с беспокойством посмотрела на юльхана Ильхан, лорд Рафаэль также предатель? «Нет. Дело не в этом. Скорее, мне жаль, что он не предатель, чтобы я смог бы его убить без забот». «Зачем?» «Мне не нравится его бесполезное, красивое и добродушное лицо. Чёрт возьми!» «Кем? Да что ты делаешь?» Юлихан задумался о том, должен ли он показать тебя или нет. Но в итоге просто продолжил бросать пылающие копья, чтобы убить предателей пятого класса. Когда предатели умерли, да и ель проявился. «Лорд Рафаэль, нам нужно схватить его!» «Пожалуйста, используйте свои силы!» «Но дай ель. Я думаю иначе». Рафаэль был непростой личностью. Убивать ангелов и заставить их выглядеть как предателей – это невозможно. Только тот, кто выше небес, может сделать это. Только он может это сделать. И никто другой. «Но... но...» «По-моему, этот маленький смельчак действительно знает метод опознания предателей и убивает их». «Как и почему?» Рафаэль улыбнулся. «Я не знаю причин. Я могу только думать, что это существо имеет огромную враждебность к армии ослепительного света. Но, как я знаю, любой, у кого есть такая сила, может стать лидером фракции. Таким образом, это либо один из них, либо...» «Это невозможно!» «Да. Итак, это новый кандидат». «Это еще невозможно «Ну что же, давай мы найдем его!» Рафаэль щелкнул пальцем, сказав это, и волна света распространилась на него. Несмотря на это, магия предназначалась для обнаружения. Юльхан просто проигнорировал её и бросил ещё восемь копий, чтобы убить восемь предателей. «Нет!» «Оставайся спокойной, Льера! Они нас не найдут!» лиера ну, нас слишком громкая!» Присутствие Юльхана не было обнаружено. На самом деле, головы и крылья предателей были нанизаны друг на друга. Даже когда магия была развернута, словно дразня мага. «Ммм... Лорд Рафаэль!» Рафаэль улыбнулся так, будто он даже был удовлетворен «Мои способности не могут его обнаружить». «Хорошо». «Это невозможно даже со способностями лорда Рафаэля? Тогда нам необходимо вывернуть этот мир». «Успокойся, Дайель. Раз ты стал архангелом, тебе нужно и относиться ко всему иначе. Тебе так не кажется». «Но даже так!» Даже сейчас ангелы кричали, а кровь предателей летала повсюду. Как он мог быть спокойным? Когда Дайель собрался спросить... Рафаэль проговорил со спокойным выражением, хватая его. «Разве я не говорил? Никто, кроме Господа, не может превратить совершенного ангела в предателя. Даже сатана не может очернить кровь тех, у кого нет тьмы в их сердцах. Что же? Я не знаю его или ее намерений, но это означает лишь то, что он делает хорошее дело для армии небес. Я с удовольствием бы ему помог». «Лорд ха ха Рафаэль спокойно засмеялся, наблюдая за тем, как очередного ангела убивали. Он выглядел довольно пугающим, даже зная, что убитые предатели. Я даже не понимаю, откуда он их бросает. Я чувствую, что этот огонь находится наравне с огнём лорда Михаэля. Настолько таинственный. Это новый предводитель? Как интересно. Лорд Рафаэль! Мы не можем этого допустить! Подожди. Да ель. Глаза Рафаэля стали пугающими. «Я говорю, подожди. Всем ангелам стоять на месте». «Понятно». В не было ангелов, которые бы пошли против приказа Рафаэля, поскольку умирать от пылающего копья и быть убитым яростью Рафаэля было то же самое. Предатели, скрытые среди ангелов, начали паниковать перед смертью. «О! -ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Лорд Рафаэль?» Злоба в улыбке Рафаэля стало еще больше. И казалось, он говорил ей. «Пусть я и ожидал этого, так много грёбаных ублюдков». Один из четырех великих архангелов с одной стороны, и пламенные копья с другой. Для предателей это был ад. «Как? Я не могу умереть здесь!» Те, кто посчитал, что они не смогут сохранить свою жизнь, начали действовать. Все они были шестого класса, и было неясно, как они обменивались сигналами. Но 32 предателя развернули крылья и активировали групповой телепорт в другой мир. «Мы станем корыльями сатаны!» «Глупые лицемеры! Наконец мы можем быть правдивы в своих желаниях!» «Ого! Так бесстыдно проявить себя только сейчас, не так ли?» «Ну что же, тут появились дурачки!» «Что ты собираешься делать?» Пусть он не знал о присутствии Юльхана, Рафаэль обратился напрямую к нему, на что последний лишь фыркнул и сделал одно копьем. Затем он высосал из Юмира энергию драконов, прежде чем вложил свою силу в наконечник копья. Это не выглядело так, будто он собирался напасть сразу на многих людей. «Ильхан, их маки! Ты отпустишь их, если не активируешь и неизвержение прямо сейчас!» «Я знаю. Но если я попытаюсь их убить, я упущу одного большого». «Так злобно!» Целью Ильхана был Дайель. Этот парень, который показывал спокойствие, но на самом деле паниковал. И быстро крутил головой после появления Рафаэля. Тот же парень, который показывал всем своим видом. «Сейчас это шанс!» посмотрев на группу ангелов шестого класса. Хм. Рафаэль наклонил голову. Он понял, что Юльхан не двигался, пока предатели собирались убежать. Он уже ушел? Или он боялся сражаться с учетом шестого класса? Или он опасался присутствия Рафаэля? Рафаэль раздумывал, почему Юльхан не действовал. И в конце концов пришел к выводу. Это было удивительное и абсурдное мышление. Но это имело смысл из всех его гипотез. Он поднял руку, пока не стало слишком поздно. «Очень интересно. И глупо. Но...» «Лорд Рафаэль?» «Я поиграю с тобой однажды». Мана Рафаэля распространилась. Мана, которая собрала всю ману Фейры, подчиняясь его команде. И создала огромную волну. Этого было достаточно. Вся магия, которую предатели собирались использовать, была отменена. И их мана вышла из-под контроля. «Как?» М «Мана вращается вокруг нас! О, лорд, сатана, спаси нас!» «Как такое может?» Результат обычного жеста был чрезвычайно разрушителен. Это была цена того, чтобы увидеть мощь одного из четырёх великих архангелов, а также того, кто командовал силой мира. Мир был закрыт, а крылья предателей окрасились в чёрный цвет. Теперь у них не было пути к побегу. «Ну что же, я наконец могу увидеть предателей!» Рафаэль показал ледяную улыбку и создал меч из маны Фейры. Меч, содержащий огромную силу ветра с пламенем внутри. Предатели сдались и отчаялись. «Рафаэль, ты клоун, действующий на могиле мертвого бога! Как бы вы ни старались скрыть это, мы все знаем! Великий просветил нас!» «Ха!» Они полностью прогнили. «Вы, «Вы злые существа! Как ты смеешь портить его прославленное имя своим грязным отом?» В битве участвовали ангелы шестого класса и мир стал хаосом в одно мгновение. Несмотря на свое имя, целителем, Рафаэль разбросал убийственные намерения, и падшие ангелы шестого класса напали на него. Другие высшие ангелы перекрыли им путь. Только двое ждали этого момента. Ох. Да подумал. Пусть он и не знал, может ли злоумышленник распознать его личность или нет, это существо не сможет ничего сделать ему, лишь атакуя из-под тяжка. По факту, если его личность будет раскрыта, Рафаэль был более грозным противником. Если он выживет в этом месте, то будет ожидать нападения не нарушителем, а Рафаэля. В тот момент я атакую Рафаэля. Мне придётся отказаться от своего положения ангела. Таким образом, об использовании маны мира не может быть речи. Тогда единственная возможность атаковать Рафаэля, когда он использует ману на уничтожение этого мусора. Он собирался атаковать изо всех сил. Несмотря на то, что Рафаэль был выше него силой, он точно не сможет избежать ран. Его мана растеется, и он сможет убежать. Если, возможно, мне хотелось бы распознать и убить нарушителя. Но я не думал, что Рафаэль возьмётся за дело. Было пророчество Гавриила. Или что-то... Полагаю, я ничего не могу поделать. Мне просто надо... Кое-кто другой ожидал именно этого. И отковал его тело копьём. Критический удар. Критический удар. Критический... Как? Ха! Юльхан синхронно с Юмиром использовал всю мощь 12 ударов умения Копьё Невидимой Траектории. Глава 292. Я буду добиваться. В воздухе показалась густая серая кровь. В этот момент Дай решил напасть на Рафаэля, изменив свои собственные хроники, соблюдая приказ Сатаны. Поддержка со стороны Мира, которую он мог получить, когда был членом Армии Небес, полностью исчезла. И как только испорченное тело явилось, Юльхан решил действовать. С двенадцатью ударами копья невидимой траектории, уложенные одна на другую, в единственную точку. Атака создала гигантское отверстие в животе да еля. Кровь, которая стала черной, была разбросана повсюду, в то время как плоть, осколки костей, белые и черные перья летели в разные стороны. «Хэй, больно, правда? Аа! Юльхан стремился атаковать его сердце и лопатки. Самые важные части ангелов и падших ангелов. Да и еле защищал их, используя ману. Когда почувствовал атаку, поэтому лопатки были уничтожены не полностью. Однако не только сердце, но и пара крыльев полностью исчезли. Это была смертельная рана, которая стоила бы ему жизни, если он не сможет тот час убежать и залечиться. Если бы он был в нормальном состоянии, его ранение не было бы таким сильным. Но Юльхан атаковал его в тот момент, когда он превращался в падшего ангела. И защита была чуть снижена. Он не смог бы сделать этого без сообразительности, а также техники бросания пустой сумки в утренний автобус. «Ты! О! О!» Красное пламя показалось из губ Юльхана, когда он, выдыхая, приблизился к нему достаточно близко, чтобы нанести удар копьем. Дэй да Ель широко раскрыл глаза, и пытался отпрыгнуть назад, но Юльхан уже активировал неизвержение. И цепочки душ связали все его тело. Была ли более совершенная, неожиданная атака, чем эта? Сейчас Деяелю было разрешено только одно – дрожать в страхе. «Хей, а ты более осторожен в отношении Рафаэля, чем ко мне, не так ли?» Юльхан усмехнулся, как будто понял, о чем думает Деяель. В его горящих глазах появилась золотая полоса. Золотые полосы были, как зрачки рептилии. «Ты уже обречен с этой секунды!» «Кааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Дейель да осознал свою ошибку и попытался убежать от Юльхана, но его настиг провал. Низвержение было наделено силой двух существ, а также телом Дракона Огня. Даже Архангел седьмого класса не мог противостоять этой силе. Поэтому ему оставалось только застыть на месте. Юльхан! Человек! Нейшее существо осмеливается! Это артефакт, а? Он ожидал, что седьмой класс Архангела не будет неподготовленным. Юльхан обнаружил небольшой поток маны в ладони Дейеля и сразу же покрыл его огнём. Это было похоже на то, как он закрывал своих союзников пламенем, чтобы улучшить их способности и магию. Пламя полностью обернулось вокруг артефакта и сияло, но результат оказался разрушительным. Умение низвержения стало 72-м уровнем. «Что?» Он заорал от шока. Юлькану было всё равно, какой был эффект артефакта. В конце концов, оно не активировалось. «Ты что? Как ты?» «Ты же не ждёшь, что я отвечу?» Да и ель задрожал. Юльхан ухмыльнулся ему, прежде чем ударить в рану пылающим копьем и закрутить, активируя умение Великое Космическое Разрезание копьем. Спьерра использовала это умение очень долго, но ни разу в нем не просматривалась такая мощь драконов и пламенем. Копье прочертило единственную линию. Критический удар. Еще один всплеск крови, артефакт, который замолчал, накрытый крышкой пламенем тоже был разрезан напополам. Артефакт давал пользователю огромную целебную способность и случайно телепортировал пользователя в любую точку, но теперь это не имело значения. Юльхан улыбнулся. «Пока». «Постой, человек! Нет, новый правитель! Лорд Сатана, он!» Его отношение мгновенно изменилось, но это было клише. Юльхан без колебаний атаковал копиями Десятки дополнительных пылающих копий, которые вышли из тела дракона огня, поразили да и ели. Каждый со своей траекторией атаки. Это был конец. «Вы получили опыт. Вы получили хроники Деяеля 537 уровня. Умение запись стало 93 уровня». Юльхан поднял тело Деяеля в инвентарь. Низвержение было рассеяно. А вся мана вошла в него. И бесследно исчезла. Золотые зрачки рептилий тоже исчезли. Льера, которая была готова к худшему даже после окончания битвы, также вздохнула с облегчением и уборала копье. «Боже мой!» Всё закончилось вот так. Рафаэль был ошеломлён, увидев юль Хана в действии, поскольку он опасался движений со стороны Деяеля, убивая оставшихся предателей шестого класса. Даже он не мог атаковать с такой стилы, как Юльхан, несмотря на то, что был среди четырёх великих архангелов. Что если бы Юльхан напал на него? Он не мог гарантировать свою безопасность. Конечно, его нелегко убить, поскольку его исцеляющие способности хороши. Правитель как и ожидалось, вполне квалифицированный человек. Хотя ты уже не человек. Ты знаешь?» Юльхан спросил, обращаясь к Рафаэлю. «Могу ли я съесть их, если ты не собираешься? Те, на кого Юльхан указал копьём, были выжившими предателями». Рафаэль покачал головой с неловким выражением на лице. «Нет, мы сами позаботимся обо всём. Казнь предателей – миссия Армии Небес, поэтому, пожалуйста, оставь это на нас. Как хочешь» увидев отношения юльханна рафаэль и ангелы сжали зубы и начали быстро двигаться однако предатели которые выступили против них уже были бессильны. их надежда была раздавлена когда они увидели что да и ель был убит юль ханом лрды ель умер так тщетно мы не сможем выжить мы не сможем это конец предателям! неужели я просто тупая личинка а боже что же я рафаэль и другие ангелы чувствовали себя неловко Заботьтесь о предателях, поскольку это было похоже на сбор мёртвых цветов. Юльхан восстановил свою ману и обслуживал снаряжение. Льера спросила его в замешательстве. «Я думала, ты тоже будешь действовать». «Ну да. Кажется, эта сторона очень хочет со мной поболтать». «Я не могу сейчас пойти против них. Ведь мы можем некоторое время сотрудничать». Юльхан был прав. После серии «Битв» и «Атакующий» и «Атакованный» чувствует себя неловко. Рафаэль заговорил после сбора всех трупов. Это впервые, когда мы встречаемся, да? Я Рафаэль, один из четырёх великих архангелов Небесной Армии. Я Юльхан Земли. Это ты напал на миры, в которых правят небеса, и убил ангелов, выкрадывая миры в этом процессе. Так? Да. Ангелы, вернувшиеся с битвы, были в ярости от признания Юльхана. Но Рафаэль успокоил их, подняв руку. Он рассматривал Юльхана не как случайного человека, а как лидера фракции. Для фракции часто было красть меры друг у друга. Это было нередкое явление среди врагов, которые сражались несколько минут назад. А теперь могли пожимать руки друг другу. Я ценю, что ты признал это так открыто. Почему же ты изменил задачу на охоту за предателями? А вы поверите, если я выскажу причину? Нет, мы скорее всего, не поверим. Рафаэль ответил с улыбкой. Когда Юльхан фрыгнул в ответ, он сказал слова, которые были ожидаемы. «Давай заключим союз». Какие бы мотивы не заставляли тебя делать это, ты оперативно уничтожаешь предателей. Я отведу тебя в любой мир Армии Небес. Поэтому скооперируйся со мной. Лорд Рафаэль! Этого не может быть! Оставайтесь спокойны. Вы должны были видеть способности этого человека в проницательности и убийстве предателей, так? В данный момент нам нужна его помощь. Пожалуйста, воздержитесь от отношения к нему. Будто он простой человек. И не грубите. После его приказа ледяным голосом, Все неохотно кивнули и отступили. Юльхан ответил Рафаэлю, наблюдая за этим с любопытством. «По-моему, вы, ребята, сейчас должны быть заняты. У одного из четырёх великих архангелов есть на это время?» «Именно потому, чем мы заняты. Выявление предателей так важно». Глаза Рафаэля таинственно сверкнули. «Это будет непросто, если предатели начнут бушевать в финальной битве». «Финальная битва?» «Это звучит интересно, но в любом случае...» Юльхан на мгновение задумался о том, что он может потребовать с Армией Небес в этом случае. В конце концов, ему оставалось лишь качать головой. В любом случае, он планировал уничтожить предателей в Армии Небес. Он не спросил с них ничего, потому что Армия Небес не могла ему дать этого. И не потому, что в данный момент ему не нужны сокровища. «Хорошо, я согласен. Я рад, что мы быстро пришли к положительному решению. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Ох, а также маленький дракон Ильерра». Я оставлю себя на ваше попечение». Рафаэль предложил пожать руку первым. Юльхан, не колеблясь, схватил его за руку. Юмир фыркнул. Алиера чуть не закричала, но он проигнорировал их. «Я полагаю, ты уже знаешь, но масштабы армии небес огромные. Это займёт много времени». «Не волнуйся об этом. И просто направляй меня. Ох, я отдал тебе предателей сейчас. Но такого больше не повторится. Я буду убивать их сам. Поэтому ты занимайся беглецами». «Если ты отвергнешь это правило, я не буду с тобой сотрудничать». «Я, конечно, слышал, что вы очень злобный». Рафаэль показал небольшую улыбку и повернулся к ангелам. «Сконцентрируйтесь на защите Фейры!» «Немедленно сообщите наверх о том, что здесь произошло!» «Понятно!» «Лорд Рафаэль, выдест!» «Сконцентрируйтесь на своей работе!» Рафаэль отошел от ангелов, присоединяясь к Юльхану. Лиера посмотрела на Юльхана обеспокоенным взглядом, видя врата в другой мир. Но Юльхан лишь рассмеялся и погладил её по голове. Он знал, о чём она беспокоилась. Скорее всего, потому что Рафаэль не смог увидеть Юльхана в хорошем свете. Юльхан прекрасно знал об этом. Разве он уже не слышал до этого, что небеса не потерпят иного правителя? Тем не менее, Рафаэль должен понимать, что Юльхан всегда на страже. Скорее всего, у него было много трюков. Вот почему это было интересно. Юль-Хан сжал руку, которая пожала руку Рафаэлю, и засмеялся. «Великий Архангел, представитель Бога и тот, кто получил часть его мощи. Наконец я нашёл его». Глаза Юльхана заблестели. На его сетчатке появилась надпись. у меня запись стала девяносто пятого уровня». Последняя часть, необходимая для становления высшим существом. И пятым. «Кто кого поглотит?» Ухмылка Юльхана была в разы злее, чем Рафаэль показывал недавно в бою и прыгнул во ворота. Глава двести девяносто третья. «Я буду добиваться». «Лорд Рафаэль, это несправедливо! Я действительно не предатель!» Все, с кем мы до сих пор сталкивались, говорили то же самое. Но, Вера, все оказались виновны. А, «Он обманывает вас! Как вы можете служить простого человека?» Предатели кричали от несправедливости, а Рафаэль холодно отвергал их. Это случалось множество раз. И Юльхан махнул копьем с девком. Голова Веры отлетела, когда она хотела закричать о великой несправедливости, а серая кровь брызнула в воздух. Умение «Запись» стало 98 уровня. Умение «Великое космическое разрезание копьем» стало 99 уровня. Юльхан убил не только Веру, но и многих предателей, сидя на спине Юмира. Серый цвет окрашивал миры. Рафаэль махнул рукой, чтобы испорченная кровь не попала на него, и уставился на Юльхана. Мы вроде как вели диалог. Какой такой диалог? Она просто молила оставить ей жизнь. Самая большая проблема была в том, что мольбы не отменяли приговора. Юльхан фыркнул и забрал трупы предателей в инвентарь. Лицо Рафаэля было задумчивым, когда он наблюдал это. «Ты очень хорош в манипулировании пространством». «Спасибо кому-то!» «Это твоя дерзость реально!» Рафаэль отмахнулся рукой, будто ему уже это надоело. Ангелы собрались перед ним. Предатели были убиты. Охраняйте мир при помощи своей силы. Ради небес и единственного господа. Есть, лорд Рафаэль. Мы последуем вашему приказу. Мана, которая слушалась команд Рафаэля, вернулась в своё первоначальное состояние. Он перекрыл все пути с другими мирами, когда они прибыли. И теперь убрал ограничения. Ну что же, Юльхан, сейчас возникает небольшая проблема. Что, все миры закончились? И Юльхан проговорил, словно маленький ребенок, который нашел пустую коробку с печеньками. А Рафаэль думал, что это абсурдно. За последние две недели миров было более 500, а Юльхан убил более 10 тысяч предателей. Никто не должен убить столько высших существ за такое короткое время. Но это было на его глазах. И он постоянно расстраивался по этому поводу. «Это конец мирам под нашим управлением. Независимо от того, насколько велики небеса, Число высших миров ограничено. Тогда наш альянс окончен? Было весело поработать с тобой. Тем не менее, ты все еще не встретил всех ангелов. Глаза Рафаэля засветились. Ты уже должен знать, что многие ангелы участвуют в войне против других фракций. Вы сосредоточились на армии ослепительного света, так? Так. Именно поэтому нам пришлось заложить фундамент. Но что если предатель есть среди тех, кто участвует в битве? А что, если они седьмого класса? И все пойдет по ужасающему сценарию? Верно. Теперь мы отправимся к ним. Методы останутся прежними. Тебе просто необходимо убивать предателей. В то время как ангелы и падшие ангелы воюют между собой? Да. Юль-Хан ответил с улыбкой. Звучит очень интересно. Какое интригующее существо. Отправляемся немедленно. Рафаэль открыл врата. Лиера не могла скрыть своего беспокойства и схватилась за плечо Юльхана. «Я думаю, что ты уже достаточно сделал. Ильхан, неужели тебе надо делать ещё и это?» «Да. Поскольку я начал, надо довести дело до конца». Пусть он ответил в легкомысленном тоне. В голове Юльхана возникали бесчисленные мысли и отбрасывались. Юльхан хотел проследить за тем, что Рафаэль хочет. А Рафаэль определённо поставил бы какую-то ловушку впереди. Но если он упустит возможность... Ему придётся долго было ждать, чтобы стать высшим существом. Так как он бы упустил нить, которую только отыскал. Он не любил бесцельно ждать. «Лера, возвращайся к остальным. С этого момента всё может стать в разы опаснее. Потому что другие ангелы могут попытаться использовать её. Он не сказал этого. Но Лера поняла это и сама». «Хорошо. Ты тоже отправишься, так?» «Нет. Мой уровень умения поднялся достаточно высоко, чтобы отправить лишь другого человека». Я отправлюсь после того, как здесь все закончится. Когда оно стало таким? Просто иди и жди меня. Хорошо. Юльхан поцеловал Льерру и активировал телепорт. 87-й уровень телепорта отправил ее в мир, где были все остальные. Рафаэль немного улыбнулся, глядя на них. Довольно прямолинейное проявление любви. Я давно расстался с такими чувствами. Огромная потеря, скажу я себе. Юльхан просто фыркнул на слова Рафаэля. И прыгнул во врата с юмиром. А за вратами было поле битвы между ангелами и падшими ангелами. В мире где протекала густая черная энергия шла война между бесконечным количеством ангелов и падших ангелов. Да Юльхан не мог воспринимать эту сцену как обыденность. Небо было слишком высоким и большим. Земли были обширные и широки. если землю увеличить в сто раз она будет такой огромный мир был не главным штабом фракции. Ещё более удивительным было то, что высшие существа сражались в разных частях суши и небес. Ангелов и падших ангелов было больше всего. Но было и множество членов Сада Заката и Дара. Он даже поверил бы, если бы ему сказали, что все высшие существа собрались в этом мире. Сколько вообще здесь собрано высших существ? С тех пор, как ваш компаньон Кангмирайя открыла врата, соединяющиеся с миром преисподние. Мы смогли получить множество информации о мирах под властью Армии Ослепительного Света. Этот мир самый большой среди всех, которые мы нашли. Мир, который испытал целых семь больших катаклизмов. А также несколько эволюций. Этот мир напрямую связан с миром Преисподняя. Причина, по которой вы не пошли прямо в мир Преисподняя, ты уже должен был понять. Конечно, это снизит силу Армии Ослепительного Света в целом. Вот почему здесь была не только Армия Небес но и существа из других фракций. Ну, предатели. Ты видишь их? Конечно, их тут много. Но я не нашел седьмого класса. Ты спасаешь своих страдающих союзников. И я отправляюсь сам по себе. С такой пугающей способностью к маскировке. Хо. Прежде чем Рафаэль закончил говорить, Юльхан уселся на Юмира и отправился на поле битвы. Он быстро вошел с ним в резонанс и двое скрыли свою ману. Рафаэль думал, что это абсурдно. Даже когда видел всё собственными глазами. Способность, которая может обмануть даже мои чувства. Но в этот раз я не отпущу тебя. Юльхан молчал, глядел на поле битвы. Сцена, в которой ангелы, падшие ангелы, монстры и привратники сражались. Разноцветная кровь была повсюду. «Папа, ты ещё не нашёл предателя?» «Нет, я думаю о другом. Совсем недавно все фракции сражались с Армией Небес». Но тот факт, что они начали концентрировать свои силы на нападении армии ослепительного света, напугал его. Не рассматривая демоническую армию разрушения, которые были просто горой мышц, он не мог понять, почему Сад Заката изменил свою позицию и напал на армию ослепительного света. Чего они добивались? Неужели все они просто были рады, если бы речь пошла об уничтожении фракций, которой они не принадлежали? Если так думать, то дар, который занимается всякой фигнёй, казалось самой честной. Только одно утверждение было верным. Все они были теми, с кем юльхан сражался однажды. Начнём, Юмир. Ага, пап. Нападение юльхана началось. Он сразу же пронзил сердце предателей, не обращая внимания на битву. Конечно же, он не только убивал их. Было множество высших существ, которых он мог уничтожить одним ударом. Пусть он сосредоточился на предателях и армии ослепительного света, оставшиеся две фракции не избежали нападения. КАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА «Невидимый! Как?» Смерть была повсюду. Поскольку поле битвы являлось хаосом, никто не замечал присутствие Юльхана. И это сделало его радостным. А разве это не идеальное поле битвы для Юльхана? «Вы получили опыт. Вы получили опыт. Вы получили...» папам я продолжаю получать опыт!» «Это не глюки, поэтому не беспокойся». Поскольку Юльхан давно сражался с Юмиром, 299 уровня он достиг давным-давно. Мало того, если бы не было ограничения по уровню, они бы уже превзошли 400-й уровень. Конечно, их реальные возможности сейчас были выше любого шестого класса. Настало время перемен. Папа, число врагов увеличивается, их там много. Будь осторожен, Юмир. Все начнется сейчас. Ага. Это произошло. Когда Юльхан убил около полутора тысяч высших существ, а другие на поле боя поняли, что происходило нечто странное, небо разверзлось. И существа с подавляющим давлением маны проявили себя. Второе крыло ослепительного света, Анфир прибыл, глупый голуби, я выщипываю все ваши перышки. Второе крыло ослепительного света. Он был практически командиром третьего батальона армии ослепительного света. Тем не менее, у него было примерно такое же количество маны и подавления, как у Рафаэля. Он прибыл не один. Четвертое крыло ослепительного света, Сатиером которого Юльхан уже встречал ранее, а также третье и пятое крыло ослепительного света. На этот раз армия ослепительного света решила совсем покончить. Что было более удивительно, появилась персона из Армии Небес. Огромный круг огня появился из ниоткуда, и оттуда вышел юноша с красивыми светлыми волосами. А рука держала копье пламенем. Он был ангелом высшей силы, которую Юльхан уже видел однажды. Он сразу понял, про что говорила Алиерра. Нынешний он не сможет пойти против этого существа. «Хорошо, Анафеер. Я ждал, когда ты придёшь сюда». «Михаэль!» Архангелы, которые никогда не появлялись в войне с Стены Хаоса, прибыли сюда. И их было двое. Это была удивительная ситуация, которая заставляла думать, что война Стены Хаоса для них вообще ерунда. Не только это. Некоторые высшие существа, принадлежащие демонической армии разрушения, попросту взорвались прежде чем из лужицы крови появилось чёрное чудовище. Юльхан понял, что это был тип магии переноса, в которой использовалась кровь как катализатор. «Этого момента я так долго ждал. Лорд дал мне приказ. Я пришёл сюда, чтобы убить его. Командир батальона демонической армии разрушения, Кишейн. Проклятие!» Юльхан ожидал на всякий случай, что с сада заката тоже появятся главные привратники, но их не было. Потеряки Латукки в прошлый раз слишком сильно на них отразилась. Даже без них. Те, кто тут собрались, слишком сильны для одного мира. Анафер. Сила мира преисподняя сильно уменьшится, если ты потеряешь этот мир. Сатана начнет бояться даже меня. С вами всё будет нормально. Где ваше первое крыло? Лазьера В твоих снах, Михаэль. Сила леди лазьеры слишком огромна, и она бы легко стёрла тебя в порошок. «О чем вы думали, когда оставляли небеса пустыми?» «В данный момент небеса очищены от создания сатаны. Пусть ты и можешь быть удивлен, но они в безопасности. Нам помогали». Анафьер понял, о каком помощнике шла речь. Он слегка закусил губу. Юльхан хан он перешел на вашу сторону?» «Что ты имеешь в виду под стороной?» «Мы находимся в сотрудничестве. Вы должны быть возмущены им больше, чем нами. Нет?» И е е е улыбнулся. Казалось, он уже знал, что приказал им падший ангел. Анафейер был в ярости, а Михаэль взмахнул копьем еще шире улыбаясь. «Но возрадуйся, Анафейер!» Пламя поднялось из его тела. В то же время из тела Юльхана тоже вылилось пламя. Его сокрытие исчезло, и фигура была показана всем. Юльхан прекрасно знал, почему это случилось. Сердце огня, используемое при создании души огня, Этот предмет содержал хроники о том времени, когда он был внутри Закровищницы Небесной Армии. А Рафаэль втискивал через хроники магию, пока путешествовал с Юльханом. Михаэль активировал эту магию. Это была идеальная магия, созданная исключительно для того, чтобы обнулить сокрытие Юльхана. «Я уничтожу этого мальчишку вместо тебя!» Михаэль смотрел прямо на Юльхана. «Нет, не только он. Все высшие существа в этом мире смотрели на Юльхана» особенно Рафаэль, который ухмылялся, и командующий первого батальоном Дара. Значит, они были связаны. Другими словами, это поле битвы предназначалось не для того, чтобы очистить предателей, и атаковать армию ослепительного света. Они должны были обмануть Юлькана и заманить его сюда, чтобы убить. Вечный огонь спросила: "Могуль, я стереть это, хозяин?" "Давай, Вечный огонь. Теперь ты можешь стереть эту магию. Прости, что заставил чувствовать себя подавленной." Начинался этап гигантского скачка Юльхана. Глава 294. «Я буду добиваться...» «Хм...» Михаэль запаниковал на мгновение. Он понял, что печать, которую он активировал, чтобы выслеживать Юльхана, исчезла. Юльхан засмеялся, когда увидел его. «Ты даже не представлял, что я могу знать об этом, так? То, что вы, ребята, использовали в процессе изготовления печати, были огонь хроники». «Я опережаю вас в обеих областях!» «Что?» Рафаэль ответил ему. «Это магия, которая заняла у него много времени, чтобы в тайне сделать ее!» Юльхан был раскрыт перед всеми. «Но что? Он уже все знал? Тогда почему он дал себя затронуть печатью изначально?» «Эй, парни!» Юльхан посмотрел на них, широко улыбаясь. Ангелы, которые думали, что загнали его в угол. Архангел Михаэль был покрыт огнем. Армия ослепительного света, которая была сбита с толку. Любящие разрушения звери из дара. Таинственные мазохисты сада заката. Он посмотрел на них всех и спросил. «А на кого вы смотрите?» В ту же секунду Юльхан обратился в черный туман и растаял в воздухе. «Что?» Рафаэль наконец понял, что происходит что-то странное. На поле битвы были двое. Юльхан и дракон. Но магия Михаэля раскрыла только Юльхана. «Тогда где был дракон?» «Нет, что это за хрень, похожая на Юльхана была прямо перед ними!» «Это был Юльхан?» «Теоретический удар!» Рафаэлю был дан ответ через секунду. Он понял всё лишь, когда увидел копье в животе. Юльхана никогда не было там. Он обманул Рафаэля, чтобы напасть на него со всей силы в идеальное время. Лопатки Рафаэля разрушились, а две пары крыльев были оторваны. «Ты... обманул меня!» «Так кто кого обманул?» Холодным голосом спросил Юльхан. Рафаэль потерял дар речи. По крайней мере, у него было право судить его. Он закашлялся и спросил. «Как ты сделал это?» Я ненавижу болтать об этом, поскольку чувствую себя сразу злодеем из фильма, который постоянно все объясняет. Но это артефакт. Тело дракона огня, а если быть точным, сила тела человека дракона. Он отделил часть своей маны и скомбинировал ее с магией Михаэля и Рафаэля чтобы сделать ее правдоподобнее. Пусть это привлекало всех существ, и Юльхан использовал все свои силы и силы Юмира, чтобы напасть на Рафаэля. Все было просто. Просто? Техника, которая может обмануть существ седьмого класса, включая меня? Просто? Это было просто для меня. Ну, как долго ты будешь вести себя так, как будто все закончено? У Рафаэля была вырожденная сила исцеления. Конечно, атака Юльхана была сильной. Но это не сделало бы его неподвижным. Рафаэль цокнул языком после слов Юльхана. Затем исчез, чтобы вновь появиться в ином месте. Он появился рядом с самым сильным существом здесь. Михаэлем. «Рафаэль, твое тело!» «Я в порядке». Михаэль тоже стоял, со слегка нервным выражением на лице. Вероятно, он был уязвлен, что гордое пламя не сработало на Юльхана. «Он такой зловещий парень. Просто принял магию, даже зная о ней». Это не должно быть по столь мелкой причине, как напасть на себя». «Ха!» «Осторожнее с ним, лорд Михаэль. Мы не знаем, что ещё он может скрывать». «Это удивительно!» Юльхан был поражён, увидев Рафаэля в относительно хорошем здравии. Хотя мгновение назад он был при смерти. Этого было достаточно. Кишки, кости, плоть, белая кровь и белые перья на конце копья позволили получить ему необходимые хроники. «Михаэль, не говори мне, что ты пришёл сюда только...» Второе крыло ослепительного света, Анафьер, говорил недоверчивым голосом. «Убить Юльхана?» «Точнее, помешать вам защищать Юльхана. Если ты не собираешься останавливать нас, тогда мы были бы благодарны. Как тебе предложение?» «Мы, конечно, сыты по горло действиями Юльхана. Но он ничто по сравнению с твоим мышлением и действиями. Вы пожали руки Дару, даже несмотря на то, что вы гордые небесные семена». Михаэль пожал плечами и кивнул головой. «Мне не нравится идея заимствовать силу этих грязных заверушек Но делать нечего. Нам необходимо убрать ещё один тревожный элемент от восхождения. Это были оскорбительные и унизительные переговоры». «Ты действительно...» «Уходи!» Анафейер передал приказ падшим ангелам, раздумывая об абсурдности. «В этот момент все падшие ангелы начали странно двигаться». «Ха?» юльхан наклонил голову, собирая останки Рафаэля. Пусть падшие ангелы были враждебно настроены против ангелов. Сейчас они двигались так, будто собрались его защищать. «Зачем это всё?» «Он ведь помогал уничтожать ангелам предателей. Почему они пытались защитить его?» В этот момент что-то вспыхнуло в голове юльхана «Это что-то вроде... Только мы можем трогать этого парня? Или что-то такое?» «Это отвратительно. Так что прекратите!» юльхан почувствовал себя странно, словно он герой романтической новеллы, и в шоке закричал. Конечно, Анафиер думал, что это огромная трагедия. «И нам надо... защищать его!» «Лорд Анафиер, нам действительно надо защищать его!» «Разве мысли лорда сатаны не изменились теперь?» «Не пытайтесь подвергнуть его приказы сомнениям. Пока он не прикажет другое, мы...» Анафиер закусил губу и обернулся, чтобы защитить юэль Хана. В его руке был гигантский, кровавый, великий меч. «Необходимо защитить Юльхана!» «Кроссиера, Сатьер, вы знаете, что делать?» дам «Да». да. третье и четвёртая крылья слепительного света выступили против демонической армии разрушения. Кишейна, который появился через кровь. Он лишь рассмеялся. «Вы слишком слабы!» «Я хочу поохотиться вон на того человека!» «Давай посмотрим». Началась битва. Вспыхнул свет и полилась кровь. Высшие существа пятого класса действовали в соответствии со своими фракциями. Несмотря на то, что цель этой войны изменилась, интенсивность только увеличилась. Какая интересная сцена. Армия Небес, которая преследовала предателей с помощью силы Юльхана, пыталась убить его с помощью демонической армии разрушения. А армия ослепительного Света, получившая огромный урон от Юльхана, должна была защищать его по приказу сатаны. Пока сад заката просто наблюдали. Пусть он не хотел с этим соглашаться, но это действительно был интересный поворот событий. Это было интересно, но... Вы обладели навыком запись. Вы приобрели квалификацию. Все ваши хроники собраны. Вы новая хроника этого единственного мира. Эй. Юльхан вызвал колыбель чудес в воздух и проговорил. С каких пор вы стали главными героями этой главы? Юльхан? Кто-то, кто понял его намерение, закричал. Но было слишком поздно. «Папа, я готов!» – тихо сказал Юмир. Юльхан улыбнулся. «Да, Юмир, я тоже готов». Колыбель чудес резко расширилась, охватив Юльхана и Юмира. Они резонировали с ней, испуская огромное количество маны. И вскоре тело Дракона Огня последовало их примеру. Энергия Драконов и энергия Огня под управлением Юльхана усилилась внутри. Сжималась, а затем этот цикл повторялся. «Все титулы исчезли, но их эффекты остаются». «Вы становитесь существом, которое не может быть определено ни на одном языке. Все благословения богов, которые вы получили, отменены. Теперь у вас есть прямое владение всеми атрибутами. Эффекты титула превосходны добавлены к хроникам. Вы больше ничем не связаны». Вечный Огонь просто радовалась за Хозяина. Но Эджар все еще не мог поверить в это. Пусть и был в центре происходящего. «Это человек, человек простой человечишка! Боже мой, он реально...» «Реально?» Красный свет заполнил мир. Михаэль впервые почувствовал опасность. «Нам нужно остановить его. Это происходит быстрее, чем мы ждали остановить его! Атакуйте! Я сказал, атакуйте!» «Проклятие!» Все ангелы и солдаты Дара бросились к нему. Падшие ангелы отчаянно пытались их остановить, а привратники просто наблюдали с радостью. Один из привратников проговорил со смехом. «Слишком поздно. Вы не сможете остановить его». Это рождение пятого. Последний, но самый яркий из всех. Пятый. Из всех? Ты хочешь сказать, что он лучше и сильнее вашего лидера? Лорд говорил так. И мы лишь покорно верим в его слова. Пророчество правителя Сада Заката. Пророчество, которое всем было известно из уст Хельенны. И тот, с которым все они осторожничали. Михаэль. Закричал, стиснув зубы. Убить его! Его огненное копье было заблокировано анафером Поскольку ему не хватало силы для полной защиты от нападения, его безжалостно теснили. Он кашлял чёрной кровью, но, несмотря на это, противостоял ему изо всех сил. Подобное было и у Кроссиерры, Сатьерра и Кишейна. К... и... проклятие! Лорд Сатана! О, лорд Сатана! Юльхану было всё равно, что происходило вокруг. Сейчас ему было важно только его собственное состояние. Всё, что он запомнил, не записал с момента рождения. Могущество высших существ и фрагмент Бога, который смог приобрести у Рафаэля. Хроники и источники силы, управляющие и развивающие миры, которые он приобретал в бесчисленных измерениях. На сетчатке Юльхана появилась единственная строка текста. «Вы можете стать тем, кто ухватывает всех, но вам все еще не хватает чего-то. Теперь вы можете приобрести новый подкласс на замену партнера ангелов. Есть что-то, что вам нужно среди этого списка. Вы уже знаете, что именно». Первое. Плотник. Второе. Кузнец. Третье. Музыкант. Четвертое. Укоротитель. 179 Лидер. Лидер. Это был очень распространенный подкласс, которым обладают люди, способные управлять другими и вести их. Подкласс, который давал бонусы в группе, а также усиливал тех, кем он руководил. Подкласс, которым обладали почти все мастера кланов. Теперь это был обязательный вариант в списке. Об этом не было и речи. Всё потому, что Юльхан не хотел принимать участие в группах. Если бы он не создал флот после того, как стал путешественником по измерениям, подкласс-лидер не появился бы. Я, кажется, очень упрямый парень. Юльхан! Ангелы, которые прорвались через падших ангелов, беспомощно набросились на него. Слова Превратника Сада Заката были верны, и ни одна из их атак его не достигла. Фактически мана, направленная на него, входила с ним в резонанс и давала дополнительную силу. А это было применимо абсолютно ко всем атакам. Михаэль и другие ангелы попусту тратили время. Если они действительно хотели помешать Юльхану стать высшим, то должны были убежать как можно быстрее. Конечно, это лишь немного бы задержало его пробуждение. «Папа такой крутой! Ты всегда им был и всегда будешь! Мы все верили в папу!» Емир говорил. Он был честным и милым ребенком. Юльхан был таким тупым, когда он родился. Но сейчас все изменилось. Он смог шагнуть вперёд только потому, что Юмир был с ним. Он действительно испытывал счастье, что Юмир появился в его жизни. Спасибо, Юмир. Юльхан погладил голову Юмира. Затем он поднял голову и выбрал. Я стану лидером. Все квалификации выполнены. Рапорт Хроника Каши. Как всегда, зелёный текст появился на сетчатке Юльхана. Как и на сетчатке всех высших существ в этом мире. Новая высшая фракция. Драконье гнездо было создано. Глава 295. Я буду добиваться. Что это за создание? Юльхан никогда ничего не подделывал, поэтому и не знал, что такое истинное создание. Создание, о котором он знал, было связано с использованием материалов, которые уже существовали, и превращались во что-то иное. Он сделал еще один шаг, давая начало тому, что считалось невозможным. Будто так и должно было быть. С достаточным количеством материала он мог сделать что угодно. У него была уверенность в этом. «Еще не слишком поздно. Мы все еще можем!» Л «Лорд Михаэль!» «Не смей!» «Пошли вон, грязные вороны!» «Не блокируйте пусть тех, кто исполняет приказы Бога!» Голоса ангелов и падших ангелов можно было услышать издалека. Юльхан раздумывал, услышав их. «Что я вообще пытался делать?» «Да...» созданием. Создание чего? Себя. Его истинное я, созданное из материалов, представляющих его собственное существование. Выковать самого себя, в то время как вечный огонь Эджар и Юмир помогали в этом деле. То же самое делала и Колыбель Чудес. Соединив пламя и силу драконов в единое, получится совершенно иное существо. А полностью навыком Запись, ничего не мешало ему это сделать. Мне жаль, что у меня нет ещё пламени. Единственное, в чём он был разочарован. Конечно, сейчас он обладал силой сделать огонь сам и управлять им. Но ему необходимо было дополнить ману драконов. Вечный огонь и Эджар поддерживали энергию пламени и силу драконов. Кроме того, ее мир поставлял им ману драконов. Вот почему маны драконов было чуть больше, чем энергии пламени. Ему необходимо было вывести их в равновесие. И как это сделать? Как? Пока Юльхан раздумывал над этим, он заметил, что к нему приближается внешний источник пламени. Так вот оно что. Тот, кто интенсивно горел, был Михаэль, заместитель бога. Падших ангелов было недостаточно, чтобы заблокировать его. Он чувствовал, как аура пламени становится всё ближе. Он бы закончил всё раньше, если бы падшие ангелы не блокировали его. Эти ребята не умели поступать правильно. «Я думаю, что это неудача. Мы не можем допустить твоего существования. Мы позаботимся о земле. Так что умри с миром» сокрушив второе крыло ослепительного света, Анафиара. Михаэль полетел к нему, бросив пылающее копье, в котором содержалась вся его мана. Четвертое крыло ослепительного света, Сатьер, попытался заблокировать его, прежде чем оно достигло Юльхана. Но командующий первым батальоном демонической армии разрушения, Кешейн, проглотил пятое крыло и напал на Сатьера. «Грёбаный монстр! Он жарит его, чтобы я смог съесть!» «Я не могу допустить, чтобы ты остановил эту атаку, прежде чем он будет приготовлен в совершенстве!» Эти ребята были словно оркестром. Юльхан рассмеялся, наблюдая за боями. Прежде чем немного переместил Колыбель Чудес. Копьё летело прямо в него. Пылающее копьё должно было уничтожить Колыбель и Юльхана в ней. Но оно потеряло всю свою силу, и осталась только энергия, которая заполнила Колыбель Чудес. «Умение Контрудар стало тридцать девятым уровнем». «Нет-нет». Я не отражу это. Не переживай. Он смог противостоять удару Михаэля, которого некоторые считали божьим заместителем. Конечно, его навык контурудар прыгнул в уровнях, несмотря на то, что Йольхан получил возможность атаковать и травмировать Михаэля. Он отменил умение наполовину. Ему необходимо поглотить бушующее пламя, содержащееся в атаке. Спасибо. Ты доставил мне последний кусочек головоломки. Боже мой! Когда его огонь был украден? Михаэль наконец понял, что он сделал, и пробормотал с удивлением. Чем ближе он был к Юльхану, тем яснее понимал, чем он занимается. Снаружи он еще был человеком, но внутри это было чем угодно, но не человеком. В настоящее время элементы, составляющие человека, разлагались, разбивались на элементарные частицы, и впоследствии были перестроены в самую совершенную комбинацию и структуру. «Ты уже...» «Да». Юльхан ответил с улыбкой. «Вы опоздали, ребята». «Я не могу этого принять!» Михаэль сотворил новое копье из огня и бросил его. Юльхан стал свободным существом. И именно Михаэль дал ему эту силу. Его атака лишь помогала Юльхану в создании самого себя. Он высосал из атаки всю энергию. Если бы Михаэль был ангелом, который манипулировал не огнем, а водой, или льдом, он смог бы немного отложить создание Юльхана, но сейчас... «Этого не может быть! Габриэль точно сказал нам, что мы успеем!» Его предвидение было... предвидение Пророчество. Чем ближе он был к Юльхану, тем больше энергия огня Михаэля всасывалась. Резонанс между Юльханом и Колыбелью чудес был ужасно громким. И даже оглушил некоторых существ. Я устал от этой хрени. Я никогда не смотрел на ответы в конце учебника, когда решал задачи. Это была ложь. Он постоянно смотрел туда, когда не понимал, как решить задачу. Но повторение таких действий могло увеличить зависимость от ответов. Как только человек понимает, что ему становится лучше, когда он узнает ответ прежде, чем попытается решить задачу, это становится опасно. Юльхан понял это и перестал смотреть на ответы. Ему нравилось неизвестное. Ему нравилась свобода. Он любил одиночество, но ему нравился и шум. Ему нравилось все, что его терзало, любило. И он хотел отвечать им взаимностью, отдавать любовь им. Если у него будет такая сила, он хотел бы охватить всех в свои объятия. Пламя Михаэля помогало, вливаясь в колыбель чудес. Это было похоже на крещение пламенем. Михаэль проклинал себя за то, что думал, что эта сцена выглядит святой. Началось творение. «Хозяин меняется!» «Это... это не изменение! Это перерождение! Как такое может быть? Неужели это действительно достижение заветного драконокожего?» «Существо, которое не является драконом, возродится драконом?» «Папа становится сильнее!» «Я становлюсь тоже сильнее!» «Всем сосредоточиться!» Юльхан замешивал себя. Он мешал хроники, титулы, основной класс, навыки, которые уничтожались, и создавались заново. Но главное сейчас было иное. Он сосредоточился исключительно на том, чтобы сделать себя сильнее, совершеннее и более подходящим. «Все основные классы и подклассы исчезают!» но их способности остаются нетронутыми. Навыки записи правила сливаются и развиваются. Вы приобрели навык «Декларация». Теперь вы можете создавать хроники, которые превосходят вашу сферу влияния, а также провести несуществующие хроники в реальность. Огромное количество маны будет использоваться в этом процессе. Навыки «Низвержение», «Дракония кровь», «Резонанс человека-дракона» сливаются и развиваются. Вы приобрели навык «Проявление». Вы можете увеличить возможности всего, что находится под вашей сферой влияния. Вы сможете реализовать более разрушительные способности в еще большем масштабе, когда умения вырастет. Навыки «Божественная сила», «Копье невидимой траектории», «Великое космическое разрезание копьем», «Разбор», «Бурение», «Абсолютная точность» сливаются и развиваются. Вы приобрели навык «Превосходная траектория». Только Михаэль мог приблизиться к нему. Демонической армии разрушения было на это плевать и они бросились на юльхана Но это было похоже на моллюсков, которые бросались в огненную бурю. Их тела были высушены и сожжены перед господством макущества огромного резонанса. «Как тогда? Я не могу съесть его! Проклятие! Аааааа!» Это не стало исключением для командующего первым батальоном Дара. Кишейна. Это означало лишь одно. юльхан уже прошел в новую реальность, и сфера его влияния была намного выше этих существ. «Что ж...» «Нет, нет!» «Мой лорд, о сатана! Ты действительно разрешил рождение такого существа! Лорд сатана!» «А! Пророчество! Наконец-то произошло!» Бриллиантовое пламя. Пламя зародилось с юльхана и Юмира и быстро расширялось, поглощая все вокруг, формируя сферу. Это выглядело как красное яйцо. Невиданное. Уникальный завершал свое сотворение внутри яйца. «А! Он!» «Родился!» Пламя, которое образовывало сферу, начало высасываться в центр. Весь мир затих. Словно они не знали праздновать или бояться. Юльхан открыл глаза. На его сетчатке появились бесчисленные строки. «Вы стали правителем, лордом высшей фракции существ, драконьих гнездо. Вы стали существом, которое больше не связано с классами. Вы более ничем не связаны. Вы не становитесь сильнее в мире под вашим правлением». Но вы не можете быть затронуты и в мире, который принадлежит вашему врагу. Примечание переводчика. Полагаю, это связано именно с мирами, где сидят предводители фракций. Рожденный человек, перерожденный в дракона и пламя. Вы можете влиять абсолютной властью на все металлы и артефакты. Вы можете добавить дополнительное управление внутри своей сферы влияния с помощью умения Декларация, когда захотите. Никто не сможет спрятаться от вас. Вы стали 519 уровнем. Юльхан, лорд драконьего гнезда 519 уровень, сила 1113, ловкость 1067, здоровье 1035, магическая сила 1528, активные умения, проявления, низвержение, драконья кровь, резонанс дракона человека, первого уровня, превосходная траектория, великое космическое разрезание копьем, копье невидимой траектории, божья сила, разбор, бурение, абсолютная точность, первого уровня. Манакрафт максимального уровня. Декларация правила запеть первого уровня. Телепорт прыжок 87 уровня. Правитель измерений 88 уровня. Контрудар 39 уровня. Пассивные навыки: кузнечное дело максимального уровня, магическая инженерия максимального уровня, кулинария максимального уровня, непоколебимое сердце максимального уровня, адаптация измерений 79 уровня. Командир флота восемьдесят шестого уровня. о Хозяин? Боже мой! Мой лорд! Мой правитель! Самая трудная работа с тех пор, как он выучил создание, была окончена. Йольхан вздохнул с облегчением и пожал плечами. На мгновение промелькнуло небольшое полупрозрачное пламя. Душа огня и тело человека дракона, еще не принявшие форму, вновь закрыли его обнаженное тело, пока все смотрели на него в растерянности. Юльхан погладил голову Юмира и проверил его характеристики. Юмир, ты в порядке? Да, я сильно вырос. Юмир пробудился, как только это сделал Юльхан. Поскольку они были связаны, он развился в тот момент, когда Юльхан переродился в лорда Драконьего гнезда. Я стал намного сильнее, папа. Я выгляжу хорошо? Конечно. Ты молодец. Хе -хе. Юмир стал намного больше, чем раньше. После того, как ограничение на уровень было снято, Он стал шестым классом дракона 451 уровня. В данный момент он мог обладать огнём и ветром. Это было благодаря помощи юльхана Ох, и Михаэль тоже помог. Ты ублюдок! Михаэль стиснул зубы, обращаясь к Юэльхану, который переродился в лорда. Огненное копье в его руке не смогло удержаться и исчезло. Перед лордом огня Юэльхана никто не сможет использовать силу пламени без его позволения. Я заместитель бога! «Неудачник, ты думаешь, что у меня есть только пламя? Не так ли?» «Конечно нет. Я знаю, что ты очень силен». Юльхан, медленно отвечая, поднял руку. В руке появилось копье из чистого пламени. Появление было настолько обычным, что никто не почувствовал от этого неловкость. «Ну что же, Михаэль?» Юльхан указал на него пальцем и улыбнулся. «Подходи. Примечание автора. Лидер каждой фракции не связан с классами. Выразить их стилу классами невозможно». Глава 296. «Я буду добиваться...» Какая наглость! Михаэль призвал новое оружие и крепко сжал его. Происхождение его было неизвестно, но видно было, что оно сделано из древнего металла. Просто взглянув на него, можно было понять, что это артефакт ранга Бок. «Свет, который покрывает тебя, это лишь щит, который исчезнет от нескольких царапин!» «Какое интересное заявление!» Ещё интереснее был артефакт ранга «Бог», который тот держал в руках. Похоже, что у него только один артефакт ранга «Бог». Пусть он и был заместителем «Бога» и лидером четырёх великих архангелов. Ему необходимо было быть осторожным в отношении артефактов с рангом «Бог». Упс, ну почему ты так спешишь? Копьё пламени и копье металла столкнулись в воздухе. Огонь Михаэля не работал на Юльхана. Но и огонь Юльхана не на все сто процентов работал против архангела, манипулирующего пламенем. В результате первое столкновение оказалось ничьим. Или так казалось. Михаэль собрался отступить после того, как обменялся ударами, но не смог. Что привело его к замешательству. После столкновения он не мог отобрать своё копье «Что такое?» «Ты!» Со стороны было похоже, что они просто дружественно беседуют. Ужас застыл на лице Михаэля. «Что ты сделал?» «Ты думаешь, я скажу тебе?» Когда Юльхан потянул на себя пылающее копье, металлическое копье скользнуло в его руки. Это был не эпический или хаос ранг, а всего лишь ранг бог. Михаэль не мог допустить кражи, и изо всех сил утянул копье на себя, в результате чего его тело полетело на Юльхана, который ударил его в грудь. Критический удар. Как? Лорд Михаэль! Если бы Юльхан был низшим существом, он не смог бы нанести такого урона единственным ударом но сейчас он был классом лидер и превысил пятисотый уровень. Одним ударом, содержащего божественную силу Михаэля, оттолкнуло, и копье с рангом бог попало в руки Юльхана. «Ты думаешь, если ты его забрал физически, то оно станет твоим?» «О, это великолепное копье Оно наносит врагу рану, которую невозможно вылечить, и рана будет постоянно кровоточить. И тот, кто признан хозяином этого оружия, будет исцелять себя, повреждая других. Как такое злое оружие могло попасть в руки ангела?» Юльхан несколько раз махнул им чтобы рассчитать его хроники и без колебаний воткнул его в тело дракона огня. Он пытался навредить себе Михаэль был потрясён увиденным, но через секунду вообще потерял дар речи. артефакт ранга бог был втянут в броню, показывая рябь будто его бросили в пруд Юльхан спасибо через секунду копье изменилось и стало чуть длиннее а на лезвие были выгравированы специальные знаки отличия. Михаэль сразу понял что это значит, Он подсознательно начал ныть. Этого не может быть. Это неправда. Такого не может случиться. Хм. Так давай проверим. А! На этот раз была очередь Юльхана. Не говоря ни слова, Юмиро взревела, взмахнул крыльями, вызвав залп огнем. В тот момент, когда Юльхан захотел быть перед врагом, он там оказался. Привет. К! Твёрдым движением Юльхан атаковал. Михаэль показал, что ему был дан титул заместитель не просто так, и уклонился прежде, чем Юльхан смог дотянуться. Но удар был необычной физической атакой. Хе. Умение «Превосходная траектория» стала девятого уровня. Благодаря многочисленным умениям, в качестве основы которых были взяты Копье невидимой траектории и Великое космическое разрезание копьем, появилась траектория, которая превосходила причину и следствие, пространство и судьбу. Вот почему имя умению было «Превосходная траектория». Этого нельзя было избежать, уклонившись. Нельзя было защититься, пытаясь заблокировать. Не поддавалось наблюдению и не могло быть услышано. Даже если вы слушали... Критический удар. Ка-как! В тот момент, когда линия, которая могла быть сделана только Верховным, проявила себя, взрыв белой крови последовал из груди Михаэля. Пусть Юльхан и был далеко. Кровь брызгала постоянно. Не говори мне, что ты действительно скопировал артефакт. «Это то, что дал мне сам Господь!» «Лорд Михаэль!» Рафаэль не мог просто стоять и воспользовался своей силой. Сила исцеления покрыла Михаэля, но Юльхан просто рассмеялся. «Она не останавливается!» «Лорд Михаэль, кровь!» к Конечно же!» «Сила ранга Бог не может быть проигнорирована тобой, Рафаэль!» «Или даже мной!» Юльхан снова бросился к Михаэлю и взмахнул копьем. Михаэль знал, что нельзя было увернуться, и вместо этого он вызвал еще один артефакт, чтобы отразить удар. Но он тут же был раздроблен, а на теле появилась еще одна травма. Михаэль сдержал стон, но Рафаэль больше не мог этого терпеть. В его руках появилось копье ветра. «Наглое существо! Как ты смеешь не выказывать авторитета небесам? Только потому что стал немного сильнее!» «Да, да, иди уже сюда. Ты не сможешь так просто восстановиться, как в прошлый раз ка Юмир закричал вместе с Юльханом. Ветер, исходящий из его тела, подхватывал огонь, который распространялся от доспеха Юльхана и разгорался еще сильнее. Резонанс между двумя был прекрасным, и уже гигантское копье стало еще более угрожающим. «Рафаэль! Не позволяя себе ослабить защиту!» «Лорд Михаэль! Прошу, восстанавливайте здоровье! Мы не можем поджать хвост перед дьяволом, ведь мы слуги единственного бога!» «Рафаэль!» «Дьявол? Ха!» В итоге все стало так. Юльхан немного улыбнулся, глядя на Рафаэля, который летел с помощью ветра и частично разорванных крыльев. Он действительно выглядел как святой архангел под прямым управлением Бога. Это заставляло его чувствовать, будто он истинный дьявол. Если ему просто надо стать сильнее, чтобы выжить, он готов получить титул дьявола. Он с радостью примет его. «О, отец, даруй мне благословение! Дай мне силу победить дьявола!» Ха! Не о чем было думать. Юльхан схватил копье, чтобы нанести удар. Ха! Кое-кто появился прежде, чем он столкнулся с Рафаэлем. Это был Кишейн, капитан первого батальона демонической армии разрушения. Юльхан просто провел копьем. По факту ему просто не хватило бы времени отступить и атаковать вновь. Ха! Ау! Рафаэль сжал зубы, чтобы заблокировать это. Но Кишейн показал улыбку победы. Это стоило того, чтобы пройти сюда, ослабить армию небес и самому стать сильнее. Ему казалось, что он видит будущее, наполненное разрушением и блаженством. Критический удар, критический удар. Это был прекрасный момент. И все знали о силе Кишейна, поэтому неудивительно, что все подумали, будто юльхан остановился. Однако результаты превзошли все их фантазии. <тескак> <тескак> <тескак> <тескак> Несмотря на то, что в воздухе показался лишь один удар, были две раны. Рафаэль не смог блокировать копье юльхана хана и отлетел с ранением на груди. А упал, прежде чем его когти смогли дотянуться до головы. Его шея была прокнута насквозь несколько раз. Взмах и колющие удары. Юльхан сделал это в двух разных направлениях одновременно. «Вы получили опыт. Вы получили хроники кишейна 588 уровня. Вы стали 525 уровнем. Повышение характеристик. Сила 10, ловкость 5, здоровье 5, магическая сила 10» умение превосходная траектория стала тринадцатым уровнем а как так пока юльхан даже не стал слушать последние слова рафаэля и безжалостно ударил его в лоб какье пронзило мозг и на этом всё закончилось вы получили опыт вы получили хроники рафаэля 585 уровня вы получили 530 уровень повышения характеристик 8 силы 7 ловкость 5 здоровье 5 магическая сила Умение Декларации стало девятнадцатым уровнем. Все высшие существа, которые были в этом мире на мгновение, встали как вкопанные и не понимали, что произошло. Они просто стояли и смотрелись с широко открытыми глазами. После того, как трупы Кишейна и Рафаэля оказались в инвентаре Юльхана, они поняли, что эти двое нашли тут свою смерть. О папа, и я снова стал сильнее! Молодец, Юмир. Отец и сын обменялись улыбками, которые вообще не вписывались в ситуацию и хвалили друг друга. Эта сцена выглядела чертовски неловко для зрителей. На самом деле это выглядело злобно и ужасающе. Им казалось, что весь мир заморозили, а потом разбили на миллиарды кусочков. Твою мать! Твою мать! Это будто существо. Все смотрели на Юль Хана. Только теперь их взгляды были совершенно иные, чем до этого. Враждебность ангелов, гнев падших ангелов, желание от демонической армии разрушения и удовольствия сада заката. Все четыре эмоции изменились в одну. «Мы ничего не сможем с ним сделать! Нам нужно бежать! Бежим!» Это было восхищение и глубокая подавляющая волна ужаса. «Бежать! Прежде чем он закрыл все пути из мира! Почему лорд Сатана просто смотрит? Он тот, кто наслаждается этим. Этот мир связан с преисподней. Ему должно быть интересно наблюдать, захватит ли он этот новенький мир, или просто его покинет. Отступаем!» Мы не сможем помешать ему. Бежим! Сад Заката и армия Слепительного Света первыми начали двигаться. Сад Заката особо не принимал участия, а армия Слепительного Света сразу решила оступить. Увидев, что Сатана, не отреагировал на это. Лорд Михаэль! Лорд Михаэль! Михаэль немного поднял голову. Ангелы, рассеянные по всему миру, вернулись к нему и смотрели на него. Юльхан просто наблюдал за ним, не атакуя по неизвестной причине. Но Михаэль точно знал почему он это делает, поэтому стал еще более злым. Несмотря на это... «Мы отступаем!» «Да, сэр!» Ангелы начали исчезать, будто только и ждали приказа. Даже фанатики осознали разницу в силе. Михаэль наблюдал, как все они исчезли, и когда он остался один, то поднял голову, чтобы взглянуть на Юльхана. Чувствуя кипящую ману внутри него, Юльхан рассмеялся. «Бог накажет тебя за твои грехи!» «Мне вот интересно...» ты умрёшь, если Бог тебе прикажет. «Если такова его воля. И по той же воле ты умрёшь». И Бог прям так и сказал. Михаэль сейчас молча. Остались Юльхан, Юмир и остатки Силдара. «Почему вы ещё тут? Хотите сразиться, хотя и понимаете, что умрёте? Ну, я думаю, это ваш смысл жизни». Ему был дан неожиданный ответ. «Наш босс хочет встретиться с вами». «Пятый, пойдёмте с нами в элокатру «Что?» Юльхан только что убил командующего первым батальоном, Кишейна. И немного ранее убил и оживил Хельенну, сделав ее одним из своих подчиненных. Лидер Дара не должен его жаловать. Они вдруг начали говорить ему интересные вещи. «Он не убьет тебя! Он не хочет с тобой сражаться!» «Ты совершил лучшее за всю историю Дара!» «Ты нравишься боссу!» «Он хочет сыграть с тобой! Хочет сыграть!» Несмотря на то, что Юльхан только стал высшим существом, И лидер фракции противник был сверхстильным существом, прошедшим границы высшего существования, и только бог знает, как давно это было. Если он просто последует за их приглашением, как слепая овца, то никто не знает, чем это может обернуться. Но Юльхан рассмеялся и ответил, «Хорошо, пошли». Он был не идиот. Он думал только об одном. «Какие артефакты есть в Эллокатре?»